Жорж Семенон «Семь крестиков» в записной книжке инспектора Ликера Глава первая «Дома мы всей семьей отправлялись к полуночной мессе. От деревни до фермы полчаса езды», — разглагольствовал сам Мёр, варивший кофе на электрической плитке. «Нас, сыновей, было пятеро. В те времена зимы были холоднее, чем нынче». «Мы туда, помнится, на санях добирались». Ликер, сидя у телефонного коммутатора, сдвинул наушники, чтобы лучше слышать. «А ты откуда?» «Из Лотарингии». «О, зима в Лотарингии была и сорок лет назад не холоднее, чем сейчас. Да только у крестьян не было тогда автомобилей. Сколько раз ты ездил в полуночной мессе на санях?» «Не помню». «Три раза? Два? А может, один?» «Просто тебе это запомнилось, как запоминается все, что было в детстве». «Но, во всяком случае, когда мы возвращались из церкви, дома ждала нас такая кровяная колбаса, какой я с тех пор больше не едал. Уж это-то не выдумка. Мы толком и не узнали, как мать ее делала. Что она туда добавляла? Ничего подобного никогда не ел. Жена пыталась сделать такую же, да у нее ничего не вышло». «Хотя рецепт она узнала у моей старшей сестры, а та говорит, что он достался ей от матери». Саммер подошел к одному из больших незанавешанных окон, за которым царила кромешная тьма, и поскреб стекло ногтем. «Смотрите-ка, стекла замерзли. Это тоже напоминает мне детство. По утрам бывало, чтобы умыться, приходилось разбивать корку льда в кувшине, а он ведь стоял в комнате». «Это потому, что тогда еще не было центрального отопления», – спокойно возразил ликер. Кроме ликера их было трое. Трое ночных, как их называли. Со вчерашнего вечера с 11 часов они дежурили в этой большой комнате. И сейчас в шесть утра на них навалилась ночная усталость. На столах лежали остатки еды и три-четыре пустые бутылки. На одной из стен загорелась лампочка, величиной с таблетку аспирина. «Тринадцатый округ», — прошептал ликер, надевая наушники. «Квартал Крули Барб». Он схватил одну из вилок и вставил ее в гнездо. «Квартал Крули Барб? Машина выехала. Что случилось?» «Вызывает постовое с бульваром Ассена. Подрались двое пьяных». Ликер аккуратно вывел крестик в одной из граф своей записной книжки. «Что вы там делаете?» «Дежурим. Двое играют в домино». «Кровяную колбасу ели?» «Нет, а что?» «Просто так. Заканчиваю». М да, что-то случилось в шестнадцатом. На стене против него был изображен огромный план Парижа. Маленькие лампочки, вспыхивавшие на нем, обозначали полицейские участки. Как только там получали сигнал тревоги, лампочка немедленно зажигалась, и ликер тотчас же вставлял вилку в соответствующее гнездо. Алло! Квартал Шайо? Машина выехала! Во всех двадцати округах Парижа у синего фонаря над входом в каждый комиссариат стояли одна или несколько машин, готовых выехать по первому же сигналу. «Что у вас?» «Веронал. По-видимому, женщина. Уже третья за ночь. Вторая жила в одном из фешенебельных кварталов в Пассе». проставил еще один крестик в другой графе. Мамбер за своим столом заполнял формуляры. «Алло? Адеон? Что у вас стряслось?» «Угнали машину. Это уже по части Мамбера». И тот, записав данные, снял трубку с другого аппарата и продиктовал приметы машины Пьедебёфу, телеграфисту, голос которого доносился откуда-то сверху. С 11 часов вечера это была сорок восьмая по счёту украденная машина. А для большинства парижан эта рождественская ночь была совсем иной. Сотни тысяч людей заполнили театры и кино – Тысячи других допоздна делали покупки в больших магазинах. Еще тысячи и тысячи семей рассаживались вокруг стола, уставленного праздничной снедью, где на почетном месте красовалась жареная индюшка и непременно кровяная колбаса, изготовленная, наверное, как и та, о которой рассказывал сам Мер, по семейному рецепту. Разметавшись, спали в своих постелях дети и, А родители бесшумно наряжали елку, расставляя под ней подарки. В ресторанах и в кабаре уже за неделю до сочельника были расписаны все столики, а вдоль сены тянулся длинный хвост бродяг в ожидании дарового ужина, который раздавала в эту праздничную ночь армия спасения. Если бы не морозные узоры на окнах, дежурные не знали бы, что на дворе такая стужа. В просторном зале полицейской префектуры сейчас было тихо. Вот через два дня сюда снова набьется самая разношерстная публика. То явится какой-нибудь иностранец за видом на жительство, то придет кто-нибудь за правами на вождение машины, за визами или за другими справками. Внизу во дворе в машинах, готовых к экстренным вызовам, дремали полицейские водители. Но ничего особенного пока не произошло. Крестики в записной книжке ликера были весьма красноречивы. Даже не удосужившись их пересчитать, он знал, что в графе, отведенной под происшествие с пьяными, их около 200. Но в эту рождественскую ночь полиция была снисходительна. Постовые миролюбиво убеждали пьяных расходиться по домам, не поднимая шума, и применяли силу только в тех случаях, когда какому-нибудь субъекту вино так ударяло в голову, что он начинал бить посуду или приставать к посетителям. Примерно 200 человек, среди них несколько женщин, забыли с тяжелым сном прямо на полу за решеткой в разных полицейских участках. Было зарегистрировано пять ножевых ранений. В толчее и давке потерялось несколько детей, впрочем, вскоре их нашли. «Алло, шаё! «Как нам женщина, которая приняла веронал?» Она была жива, такие редко умирают. В большинстве случаев они так и делали, чтобы не умереть. Достаточно самой попытки отравления. «Кстати, о кровяной колбасе!» начал Рандон, куривший большую трубку. «Это мне напомнило!» Так мы не удалось узнать, что именно это ему напомнило. На темной лестнице послышались неуверенные шаги, Кто-то в потьмах нащупал ручку двери и повернул ее. Все четверо с удивлением уставились на человека, которому пришла странная мысль заявиться сюда в 6 часов утра. «Привет», — сказал мужчина, бросив шляпу на стул. «Каким ветром тебя сюда занесло, Жанвье?» Это был один из молодых инспекторов опергруппы по расследованию убийств. Прежде чем ответить, он подошел к радиатору погреть руки. «Одному скучно. Если убийца что-нибудь натворит, я тут скорее об этом узнаю». Он тоже провел всю ночь на дежурстве, но не здесь, а по другую сторону улицы в сыскной полиции. «Можно угоститься?» – спросил он, приподнимая крышку кофейника. ну и ветер просто ледяной». Уши у него покраснели, Глаза были совсем сонные. «До восьми часов вряд ли что-нибудь будет известно, а может и позже», — сказал Ликер. Вот уже пятнадцать лет проводил он все ночи в этой комнате, где на стене висела карта с маленькими лампочками и стоял телефонный коммутатор. Он знал по именам большинство полицейских Парижа, во всяком случае тех, кто дежурил по ночам. Он даже был в курсе их личных дел — Ибо в спокойные часы, когда лампочки подолгу не зажигались, они болтали между собой обо всем на свете. Кроме того, он знал по описанию чуть ли не большинство полицейских участков. Он представлял себе, как там все выглядит. Полицейские, сняв портупеи, сидят с расстегнутыми воротничками и так же, как и здесь, варят кофе. Но он никогда в глаза не видел этих людей и не узнал бы их на улице. «Алло, Биша! Как состояние раненого, которого привезли 20 минут назад?» «Скончался?» Еще один крестик в записной книжке. Ликеру можно было задать самые сложные и неожиданные вопросы. «Сколько за год совершается в Париже преступление из-за денег?» Он безошибочно отвечал. «77. Сколько убийств совершено иностранцами?» «42. Сколько, но он ничуть не зазнавался. Просто он был очень педантичен, вот и все. Такова уж была его профессия. Никто его не обязывал заносить крестики в записную книжку, но ему это доставляло такое же удовольствие, как коллекционирование марок. К тому же за делом не замечаешь, как летит время». Он был холост. Никто не знал, где он живет, что делает и чем занят после работы. Право, даже трудно было представить себе его в нерабочей обстановке, фланирующим по улице, как и все другие. В особо важных случаях следует подождать, пока люди проснутся, пока консьержка отнесет им почту, а служанка приготовит завтрак и разбудит их. Никакой заслуги в том, что он знал это правило, не было. Всегда все происходит одинаково, только летом пораньше, а зимой позже. Сегодня же позднее, чем обычно. Ведь большинство парижан провело рождественскую ночь за столом. На улицах и сейчас еще полно людей, а двери ресторанов то и дело распахиваются, выпуская последних посетителей». Еще будут поступать новые сведения об украденных машинах, будут обнаружены по меньшей мере два 3 трупа замерзших пьяниц. «Шеф уверен, — разглагольствовал Жан-Вье, что этот тип что-нибудь донатворит да нынче ночью. Такие ночи как раз для людей этого сорта. Праздники их всегда возбуждают». Имени никто не называл. Оно было неизвестно. Нельзя было даже сказать... «Человек в светлом пальто» или «Человек в серой шляпе». Никто его не видел. Некоторые газеты называли его «Господин Воскресный», ибо несколько убийств было совершено в воскресенье. Но потом последовало еще пять убийств в разные дни недели, примерно одно в неделю. «Значит, ты дежуришь из-за него?» «Вот увидите», — сказал Саммерр. «Когда его, наконец, поймают, снова окажется, что это какой-нибудь псих». «Псих, который убивает?» – вздохнул жан «Гляди-ка, зажглась лампочка». «Алло? Берси? Машина вышла. Как? Минуточку. Утопленник?» Ликер, видимо, не колебался, в какую графу занести крестик. У него была графа для повесившихся... Графа для тех, кто за отсутствием оружия выкинулся из окна, была и графа для утопленников, для застрелившихся, для... Послушайте только! Знаете, что проделал один парень на Аустерлицком мосту? Кто из вас только что говорил о психах? Так вот, этот парень привязал к ногам камень, влез с веревкой на шеи на перила и выстрелил себе в висок. Но и для таких случаев у него в книжке была отведена графа под рубрикой «Неврастеники». Настал час, когда те, кто не встречали сочельник, шли к утренней мессе. Шли они, уткнувшись носом в воротник, глубоко засунув руки в карманы пальто, съежившись под порывами ветра, поднимавшего ледяную пыль с тротуаров. То был также час, когда дети, просыпаясь, зажигали свет и в одних рубашонках босиком бросались к волшебному деревцу. Будь наш парень действительно психом, как утверждает судебно-медицинский эксперт, он убивал бы всех одним и тем же способом – ножом или из револьвера, или еще как-нибудь. А каким же оружием пользовался он в последний раз? Молотком. А до этого? Кинжалом. А где же доказательства, что это не один и тот же? Прежде всего в том, что восемь преступлений были совершены почти одно за другим. Было бы просто удивительно, если бы в Париже вдруг объявилось восемь новых убийц. Чувствовалось, что инспектор Жанвье наслышался в сыскной полиции немало разговоров про этого убийцу. «К тому же во всех этих убийствах есть что-то общее». «Жертвой всегда является человек одинокий, молодой или старый, но всегда одинокий, люди без семьи, без друзей». Саммер бросил многозначительный взгляд на Ликера, которому не мог простить, что тот холост, а главное, бездетен. Сам он имел пятеро детей, и жена еще ждала шестого. «Точно как ты, Ликер! Учти!» И еще одно доказательство – он орудует только в определенных районах. Ни одного убийства в аристократических или буржуазных кварталах. Однако он грабит. Пустяки, мелкие суммы, сбережения, припрятанные под матрасом или в старой юбке. Он не прибегает ко взлому, не имеет специальных инструментов, как профессиональные грабители – И не оставляет никаких следов. Снова зажглась лампочка. Угнали машину от двери ресторана, недалеко от площади Этуаль. Еще час-полтора, и они все сменятся, кроме ликера, который обещал товарищу подежурить за него, потому что тот отправился на Рождество к родителям, жившим в окрестностях Руана. Ликер частенько дежурил за других, и это стало настолько привычным, что ему просто говорили «Слушай, ликер, замени меня, пожалуйста, завтра». Вначале придумывали какие-нибудь трогательные поводы, заболела мать, похороны, первое причастие, и приносили кто пирожное, кто дорогую колбасу, кто бутылку вина. Откровенно говоря, если бы ликер мог, он проводил бы здесь 24 часа в сутки. Алло! Надеюсь, ты не собираешься мне сообщить, что разбили стекло в районе твоего поста? Что? Правда? Он уже разбил два в пятнадцатом? Нет. Поймать его не удалось? Скажи на милость. Он просто классный бегун, этот парень. Он пересек сену по мосту Миробо. По-видимому, направляется к центру города. Да, попытайтесь. В записной книжке добавился еще один крестик. В половине восьмого утра их было уже целых пять. Маньяк он был или нет, но бежал он во всю прыть. А надо сказать, что температура отнюдь не располагала к подобным прогулкам. В какой-то момент он обогнул крутой берег сены, сделал крюк, обошел богатый квартал Отей и разбил стекло на улице Фонтен. «Он в пяти минутах от Булонского леса», — сообщил ликер. «Если он направляется туда, мы потеряем след», но неизвестный описал полукруг или нечто в этом роде и возвратился на набережные, разбив по дороге стекло на улице Бертон в двух шагах от набережной пасти. Первые сигналы поступили из нищенского, пользующегося дурной славой квартала Гринель. Но стоило человеку перейти Сену, как он оказывался совсем в ином мире, На просторных улицах, где в такой час не встретишь и кошки, все закрыто. Шаги его на мостовой, скованной холодом, должны были гулко отдаваться в окружающей тишине. Шестой сигнал. Он обошел тракадера и находился теперь на улице Лонгшан. «Кто-то работает под мальчика с пальчик», — заметил Мамбер. «За отсутствием хлебных крошек и белых камешков он рассыпает битое стекло». Затем еще несколько сигналов. Увели машину где-то на улице Фландер. Вспыхнул пожар. Подобрали раненого, который утверждал, что не знает, кто в него стрелял, хотя люди видели, что он всю ночь пил с каким-то типом. «Опять Жавель вызывает!» «Алло, Жавель!» «Догадываюсь, что это снова твой сокрушитель стекол?» «Он не успел добраться до своего исходного пункта?» «Как?» Ну, конечно, он продолжает путь. Теперь он должен быть уже где-то в районе Елисейских полей. Что? Минуточку. Говори, какая улица? Миша? Как Миша? Да. Между улицей Лекурп и бульваром Феликсфор? Да. Там железнодорожный виадук. Да, вижу. Восемнадцатый. Кто звонил? «Консьержка? В такую рань она уже на ногах?» «Значит, консьержка. Понимаю. Большой дом, неказистый с виду. Семиэтажный. Все ясно». В этом квартале было полно таких зданий. Еще не старые и сравнительно недавно заселенные, они, возвышаясь посреди пустырей, казались уже обветшалыми. За их темными стенами и увешанными рекламами почти не видно было одноэтажных домиков. Ты говоришь, она слышала, как кто-то бежал по лестнице, и дверь со стуком захлопнулась. Дверь была открыта? Консьержка не знает, как это случилось? На каком этаже? На первом, что выходит во двор. Продолжай. Я вижу, выехала машина. Готов держать пари что это наш сокрушитель стекол. Старая женщина? Как? Матушка фае Служанка? Ходила помогать по хозяйству. Мертвая? Тупой предмет. Врач там? Ты уверен, что она мертва? У нее забрали деньги? Я спрашиваю, потому что полагаю, что у нее были припрятаны деньги. «Да, позвони мне еще раз, или я сам тебя вызову». Он повернулся к заснувшему инспектору. «Жанвье! Эй, Жанвье! Мне кажется, что это для тебя». «Кто? Что такое?» «Убийца. Где?» «В Жавеле. Я записал адрес на клочке бумаги. На сей раз его жертва старая женщина, служанка, матушка фае Жан-Вье уже надевал пальто и, отыскивая шляпу, допивал кофе, оставшийся на дне чашки. «Кто занимается пятнадцатым округом?» Гонес «Гоанес! Предупреди, пожалуйста, что я выехал туда!» Спустя минуту ликер поставил еще один крестик. Седьмой по счету в последней графе своей записной книжки. «Разбили в дребезги сигнальное стекло на авеню Иена в 150 метрах от Триумфальной арки». Среди осколков стекла найден носовой платок со следами крови. Детский платок. Метка есть? Нет. Платок в синюю клетку, не очень чистый. Человек, по-видимому, обернул им руку, чтобы ударять по стеклам. На лестнице раздались шаги. Это шла дневная смена. Гладкая, лоснящаяся кожа на щеках полицейских говорила о том, что они только-только побрились, и умылись холодной водой. Как праздновали? Хорошо? Все стали собираться, только один ликер не двинулся с места. Он оставался и будет работать вместе с вновь заступившей бригадой. Толстяк гаден уже натянул на себя полотняную блузу, которую носил на работе, и поставил греть воду для Грога. Всю зиму он никак не мог избавиться от насморка и лечился с помощью солидных порций Грога. «Алло?» «Да». «Нет, не ухожу. Я замещаю Патье, который уехал повидаться с семьей». «Что?» «Да. Меня это интересует лично. Жанвье уехал, но я передам ваше сообщение в сыскную полицию». «Инвалид?» «Какой инвалид?» «Вначале надо всегда проявить терпение». Ибо не так-то просто разобраться в том, что вам сбивчиво сообщают люди, рассказывающие о происшествии так, будто весь мир уже должен быть в курсе событий. В домишке что позади? Ясно. Значит, не на улице Миша? На какой же? На улице Васка-Дагама. Ну, конечно, знаю. Домик с садом и забором. Я и не подозревал, что он инвалид. «Хорошо. Он почти не спит. Мальчишка спустился по водосточной трубе. Сколько лет? Он не знает?» «Верно. Очень темно. Откуда же ему известно, что это был мальчишка?» «Послушай, будь любезен, позвони мне еще раз. Ты тоже уходишь? Кто тебя заменяет?» «Толстяк Жюль. Тот самый?» «Да». Ладно, передай ему привет и скажи, пусть позвонит мне. Что случилось? Спросил один из вновь пришедших. Укакошили старуху в Жавеле. Кто? Какой-то инвалид, живущий позади дома, утверждает, что видел, как мальчишка карабкался по стене к ее окну. Неужели мальчишку убил? Во всяком случае... У одной сигнальной тумбы найден детский носовой платок. Ликера слушали без особого интереса. Лампы еще горели, но дневной свет уже настойчиво пробивался в окна, разрисованные морозом. Кто-то из присутствующих подошел к окну и поскреб хрустящую корочку льда на стекле. Чисто механически. Может быть, тоже воспоминания детства. Все ночные дежурные разошлись. Пришедшие им на смену устраивались поудобнее, располагаясь на весь день, просматривали рапорты. Ликер сосредоточенно разглядывал свои семь крестиков, потом поднялся и встал перед огромной картой, укрепленной на стене. «Заучиваешь план Парижа наизусть?» «Я его и так знаю. Но есть одна деталь, которая меня удивляет». Приблизительно за полтора часа разбиты семь сигнальных стекол. Но если присмотреться повнимательнее, бросается в глаза, что тот, кто этим развлекался, идет не по прямой, а все время петляет. Может быть, он недостаточно хорошо знает Париж? Или слишком хорошо? Он ни разу не прошел мимо полицейского участка, хотя они попадались бы на его пути... «Если бы он так не петлял, а сколько постовых на всех перекрестках?» И Ликер пальцем показал по плану. «Но он и там не появлялся. Он их обходил. Он рисковал только на мосту Миробо. Но тут уж ничего не поделаешь. Если он хотел перейти Сену, то другого выхода у него не было. Наверное, он пьян». Пошутил Гаден, прихлебывая горячий игрок и дуя на него. Но почему, спрашивается, он перестал бить стекла? Он, несомненно, уже пришел домой. Тип, который в шесть утра находится в квартале Жавель, вряд ли живет на площади Этуаль. Тебя это занимает? Меня это пугает. Кроме шуток. Действительно. Ликер, для которого самые драматические ночные происшествия Парижа означали не более чем крестик в записной книжке, был непривычно взволнован. «Алло, Жавель? Это ты, толстяк?» Говорит ликер. «Послушай, позади дома на улице Миша есть домишко какого-то инвалида. Так, но рядом с ним имеется еще один дом. Красный, кирпичный, а внизу бокалейная лавка». «Да. Там, в этом доме, ничего не случилось?» «Консьержка ничего не говорила?» «Не знаю». «Нет, ничего не знаю. Может быть, пойдешь к ней узнать?» «Ну да». Его вдруг обдало жаром. «Алло, Терн, вы не получали сигналов о помощи в вашем квартале?» «Никаких? Только пьяные?» «Спасибо». «Кстати, патруль выехал? Выезжает?» «Попросите их на всякий случай присматриваться, не попадется ли им мальчишка. Мальчишка усталый, с окровавленной правой рукой». «Нет, это не побег. Я вам потом объясню». Глаза его были прикованы к карте, на которой добрых десять минут не загоралось ни одной лампочки. Вот снова мигнул сигнал «Патруль». Но это оказалось совсем не то. Просто случайное отравление газом в 18 округе на самом верху Монмартра. Только черные силуэты озябших прохожих, возвращавшихся с ранней мессы, мелькали на улицах Парижа. Глава 2 Одно из самых отчетливых воспоминаний, сохранившихся у Андрели Ликера о своем детстве... Это неотступное чувство однообразия. Мир его в то время ограничивался большой кухней их дома в Орлеане, на самой окраине города. Зимой и летом сидел он там у открытых дверей, прикрытых решеткой, которую отец мастерил как-то в воскресный день, чтобы Андре не мог забираться один в сад, где весь день деньской кудахтали куры и что-то грызли в своем загоне кролики». В половине девятого утра отец на велосипеде отправлялся на работу в другой конец города, на газовый завод. Мать принималась за хозяйство, по заведенному раз и навсегда порядку, поднималась в комнаты и клала тюфейки на подоконники, проветривать. Не успеешь оглянуться, как колокольчик торговца овощами, толкающего перед собой тележку, извещает о том, что уже десять часов. Два раза в неделю, ровно в одиннадцать, бородатый доктор приходил навещать его младшего брата, который вечно болел. В его комнату Андрея не разрешалось входить. Вот и все. Больше ничего. Он едва успевал поиграть, выпить стакан молока, как отец приходил завтракать. Но отец-то за эти несколько часов должен был объездить несколько кварталов города, собирая плату за газ и повстречаться с множеством разных людей, о которых рассказывал потом за столом. А дома время почти не двигалось. Большая комната префектуры чем-то напоминала ликеру детства. Может быть тем, что воздух здесь был каким-то застоявшимся, что всех служащих сковывало оцепенение, а звонки и голоса доносились словно сквозь дрему. Еще зажглось несколько лампочек. «Еще несколько крестиков занесено в записную книжку, автобусом сбита машина на улице клиньян и вот уже опять звонят из комиссариата Жавель. На сей раз у трубки не толстяк, Жюль. Это инспектор Гонес, который выезжал на место происшествия. Его успели перехватить и рассказать ему о доме на улице Васка-да-Гама. Он сам отправился туда и вернулся очень взволнованный. «Это вы, ликер?» В его голосе звучали странные нотки. Результат дурного настроения или излишней подозрительности. «Скажите, как вы узнали об этом доме? Вы что, знакомы с матушкой фае «Нет, никогда не видел, но знаю ее». Того, что произошло в это рождественское утро, Андрей Ликер ожидал уже, наверное, лет десять. Точнее, когда он блуждал взглядом по плану Парижа, где то и дело загорались маленькие лампочки, он не раз говорил себе «Однажды непременно случится что-нибудь с теми, кого я знаю. Иногда события разыгрывались в его квартале поблизости от улицы, на которой он жил, но еще ни разу в его доме, как грозовые облака сгущались они над ним» но проносились мимо, не задевая места, где жил он. Но на сей раз свершилось. «Вы расспросили консьержку? Она уже встала?» Он представил себе инспектора гоноса на другом конце провода, представил его скучающую кисло-сладкую физиономию и продолжал. «Мальчик дома?» Гонас недовольно спросил. «Так вы его знаете?» «Это мой племянник. Вам разве не сказали, что его зовут Ликер?» «Франсуа Ликер». «Сказали». «И что?» «Его нет дома». «А отец?» «Он вернулся домой чуть позже семи». «Как обычно, я знаю, он тоже работает ночью». Консьержка слышала, как он поднимался к себе на третий этаж во дворе. «Знаю». Он тут же спустился и постучал в дверь к консьержке. Он был очень взволнован. Если верить консьержке, у него был растрепанный вид. «Мальчик исчез?» «Да». Отец спросил, не видел ли кто-нибудь, как и когда он уходил. Консьержка не знала. Тогда он поинтересовался, не приносили ли вечером или рано утром телеграммы. «Телеграммы не было?» «Нет. Вы можете в этом разобраться? Вы не считаете, что поскольку вы имеете отношение к семье и в курсе дела, вам стоило бы прийти сюда?» «Это ни к чему. Где Жанвье?» «В комнате у матушки Фае. Люди из уголовного розыска уже приехали и приступили к делу. Они сразу же нашли на дверной ручке отпечатки детских пальцев». «Почему бы вам не приехать сюда?» Лекюр вяло ответил. «Меня некому заменить». Так оно и было. Но при желании можно было найти кого-нибудь, кто бы согласился посидеть часок-другой в Центральном. Откровенно говоря, ему не хотелось ехать на место преступления. Он знал, что это ничего не даст. «Послушайте, Гонас, мне необходимо найти мальчика, вы понимаете?» Полчаса назад он был где-то в районе площади Этуаль. Скажите, Жанвье, что я буду здесь, и что у матушки Файе было много денег. Они, вероятно, где-то припрятаны. И он принялся лихорадочно переставлять вилки из одного гнезда в другое, вызывая разные комиссариаты 18 округа. Ищите мальчика лет 10-11. Бедно одетого и тщательно наблюдайте за всеми сигнальными тумбами. Коллеги с любопытством наблюдали за ним. «Ты думаешь, убил мальчишка?» Он даже не потрудился им ответить. Вызвал центральную телефонную станцию. «Жестен, стало быть, ты сегодня дежуришь? Свяжись, пожалуйста, с радиоофицированными машинами. Пусть поищут мальчишку лет десяти, который слоняется где-то в районе площади Этуаль. Нет, я не знаю, куда он направляется». Мне кажется, что он обходит улицы, где имеются комиссариаты и основные перекрестки, где он рискнует наткнуться на постового полицейского. Ему была знакома квартира брата на улице Васкадагаммы. Две темные комнаты и крохотная кухня. Мальчуган оставался ночью один, отец уходил на работу. Из окон видна была задняя стена дома на улице Миша. Веревки, свисевшим на них бельем, горшки-герани, незавешенные окна, за которыми мелькали самые разные люди. Там, наверное, окна тоже затянуты ледяным узором. Эта деталь привлекла его внимание. Его память уцепилась за нее, и ему показалось, что она почему-то может иметь значение. «Ты думаешь, что это ребенок разбивает сигнальное стекла?» «Обнаружен детский носовой платок», — ответил он отрывисто. Сидя в раздумье у коммутатора, ликер еще раз спрашивал себя, в какое еще гнездо ему вставить вилку. А люди вокруг, казалось, действовали с головокружительной быстротой. Достаточно было ликеру принять вызов, как врач тотчас же выехал на место происшествия. Вслед за ним товарищ прокурор с судебным следователем которого, наверное, подняли с постели. Но ему, ликеру, ехать туда было незачем. Оставаясь на месте, он и так ясно представлял себе все эти улицы и дома, черную ленту железной дороги, которая проходила там. В том квартале жили одни бедняки. Молодые, те еще мечтали когда-нибудь вырваться оттуда. Люди средних лет начинали терять веру. А те, кто постарше, пожилые и совсем старики... Уже смирились со своей судьбой. Ликер еще раз позвонил в Жавель. «Инспектор Гонес еще здесь?» «Он пишет отчет. Позвать его?» «Пожалуйста». «Алло, Гонес?» — говорит Ликер. «Простите за беспокойство. Вы поднимались в квартиру моего брата?» «Так». «Постель мальчишки разобрана?» «Это меня немного успокаивает. «Обождите». А разве были какие-нибудь свертки? Да-да, как? Цыпленок, кровяная колбаса, Дед Мороз и... Дальше я не разобрал. Маленький радиоприемник? Еще не распакованный? А Жан-Вье нет? Он уже звонил в сыскную? Спасибо. Ликер удивился. Уже половина десятого. Ни к чему больше смотреть на план Парижа в районе площади Этуальд. Если мальчишка продолжал идти в таком же темпе, он уже находился в пригородах столицы. «Алло, сыскная? Скажите, комиссар Саяр у себя?» И еще один человек, потревоженный вызовом ликера, был вынужден покинуть свой теплый дом. Скольким людям эта история испортила праздник? «Простите, что беспокою вас, господин комиссар. Я по поводу мальчишки ликера». «Вы что-нибудь знаете? Он ваш родственник?» «Да, сын моего брата. По-видимому, это он разбил семь сигнальных стекол. Не знаю, успели ли вам сообщить, что в районе площади Этуаль его след утерян. Я прошу вашего разрешения дать сигнал общей тревоги. Вы не могли бы приехать ко мне?» «Хорошо. Давайте сигнал. Я еду». Ликюр был по-прежнему внешне спокоен. Только рука его немного дрожала, когда он вставлял вилки. «Ты же, Стэн? Общий сигнал тревоги. Укажи приметы мальчика. Я не знаю, как он одет, но, скорее всего, он в пиджачке цвета хаки, сшитом из американской солдатской куртки. Для своего возраста довольно высокий и худой. Нет, без фуражки. Он всегда ходит с непокрытой головой. Волосы падают на лоб». «Вероятнее всего, мальчишка в беде. Почему?» «Слишком долго объяснять. Давай общий сигнал. Пусть меня поставят в известность, если будут какие-нибудь новости». Пока ликер говорил по телефону. Комиссар Саяр успел уже добраться сюда с набережной Орфевр, перейти улицу, миновав пустое здание префектуры. В своем свободном пальто он казался весьма представительным. В знак приветствия, приложив руку к краю шляпы, он словно соломинку поднял стул и уселся на него верхом. «Что с мальчишкой?» – спросил он, наконец, пристально глядя на ликера. «Сам задаю себе вопрос, почему от него больше нет сигналов?» «Сигналов? Ну а зачем, спрашивается, разбивать сигнальные стекла, если не для того, чтобы сигнализировать о своем присутствии?» «А почему тогда, разбивая их, он не подает голоса?» «Предположим, за ним следом кто-то идет. Или наоборот, он преследует кого-то». «Я тоже об этом подумал. Скажите, ликер, у вашего брата материальное положение не блестящее?» «Да, он беден. Только беден. Он три месяца назад потерял работу». Какую работу? Он был ленотипистом в пресс на улице Круасан, где работал по ночам. Он всегда работал по ночам. У нас это можно сказать в роду. Из-за чего он потерял работу? По-видимому, поругался с кем-нибудь. С ним это часто бывает. Звонок прервал их беседу. Из восемнадцатого округа сообщили, что на углу улицы Лепик забрали мальчишку, торговавшего астралистом. Он был поляком, ни слова не говорившим по-французски. «Вы у меня спросили, часто ли он ссорится?» М -м -м, «Не знаю, что вам ответить. Мой брат проболел большую часть своей жизни. Когда мы были детьми, он почти не выходил из своей комнаты, оставаясь один на один с книгой». Он прочел тонны книг, но никогда регулярно не посещал школу. Он женат? Жена его умерла спустя два года после свадьбы, и он остался один с 10 малюткой на руках. И он его вырастил? Да, так и вижу, как он купает его, меняет пеленки, готовит бутылочки с едой. Но это не объясняет, почему он ссорился с людьми. Обозлён? Не очень. Он привык. Привык к чему? Жить не так, как другие. Может быть, Оливье, так зовут моего брата, не очень умён. Может быть, он слишком много знает из своих книг об одном и слишком мало о другом. Вы думаете, он способен был убить старуху Файе? Комиссар сделал несколько затяжек. Слышно было, как наверху шагает телеграфист. Двое полицейских, находившихся в комнате, делали вид, будто вовсе не прислушивались к их разговору. «Она его теща!» — вздохнул ликер. «Рано или поздно вы бы об этом узнали!» «Они не ладили между собой?» «Она его ненавидела!» «За что?» Она обвиняла его в том, что из-за него погибла ее дочь. Целая история с операцией, которую сделали не вовремя. Виноват был не мой брат, а больница, отказавшаяся ее принять, потому что у нее были не в порядке какие-то там бумаги. Но старуха все равно никогда не могла этого простить брату. «Случалось ли им когда-нибудь за эти годы видаться?» «Бывало, на улице повстречаются, они ведь живут в одном квартале. Мальчишка об этом знал? Что старуха Фае его бабушка? Не думаю. Отец ему не рассказывал?» Ликер не отрывал взгляда от плана города, утыканного маленькими лампочками. Но наступил час затишья. Огоньки мигали все реже и реже. Если и загорались, то сообщали все больше о транспортных происшествиях. Был отмечен один случай карманной кражи в метро и кражи багажа на Восточном вокзале. И по-прежнему никаких сведений о мальчишке. А между тем, на улицах Парижа все еще было довольно пустынно. Правда, кое-кто из ребятишек в рабочих кварталах обновлял на тротуарах полученные в подарок коньки или заводные машины – Но почти во всех домах закрыты были и двери, и окна, запотевшие от тепла царившего в комнатах. Жалюзины в витринах магазинов были еще опущены, а в маленьких барах сидели лишь случайные посетители. Только звон колоколов парил над крышами, да празднично разодетые люди целыми семьями направлялись в церковь, откуда доносились торжественные звуки органа. «Господин комиссар», — заговорил вдруг ликер, — «мальчик никак не идет у меня из головы. Совершенно очевидно, что сейчас ему почему-то труднее стало разбивать сигнальные стекла, не привлекая к себе внимания. Не попытаться ли заглянуть в церкви? В баре или кафе не так-то легко остаться незамеченным, а в церкви совсем другое дело». И он опять вызвал к телефону Жестена. «Старина, я позабыл про церкви. Распорядись, чтоб взяли под наблюдение все церкви и вокзалы. В вокзалах я тоже не подумал». Он снял очки, глаза его были красными. Вероятно, он совсем не спал этой ночью. «Алло? Да. Что? Да, комиссар здесь. Он протянул трубку Саяру. «С вами хочет говорить Жанвье». На улице по-прежнему свирепствовал ветер, и было сумрачно и холодно. Только кое-где сквозь сплошные облака, словно предвестник солнечного дня, пробивался желтоватый свет. Повесив трубку, комиссар пробурчал. «Доктор Поль полагает, что преступление было совершено между пятью и половиной седьмого утра. Старуха была убита не с первого удара». По-видимому, она была уже в постели, когда услышала шум. Она поднялась и очутилась лицом к лицу с убийцей, в которого, вероятно, запустила туфлей. «Оружие не обнаружено?» «Нет». «Полагают, что он орудовал не то оловянной трубой, не то каким-то закругленным инструментом, может быть, молотком». «Деньги похищены?» Исчез кошелек с незначительной суммой и старухин вид на жительство. Скажите-ка, вам было известно, что тетушка Файе дает деньги под проценты? Да, я знал об этом. Вы мне сказали, что ваш брат месяца три назад потерял работу, не так ли? Совершенно верно. Консьержка ничего не знала? И сын тоже? Именно из-за мальчишки он никому об этом и не сказал. Комиссар, которому явно было не по себе, закидывал то и дело ногу на ногу, поглядывая на полицейских, сидевших поотдаль, и, безусловно, слышавших весь их разговор. В конце концов, он уставился на ликеры с недоумением. «Послушайте, старина, отдаете ли вы себе отчет в том...» Конечно. Так вы тоже об этом подумали? Нет. Потому что это ваш брат? Нет. Сколько времени орудует убийца? 9 недель, так кажется. Лютёр неспеша заглянул в свою книжку, пересчитал крестики в одной из граф. 9 с половиной недель. Первое преступление совершено было в квартале Пенет, на другом конце Парижа. «Ваш брат, — сказали вы, — не признался сыну в том, что остался без работы. Следовательно, он продолжал уходить в привычные часы и возвращаться в положенное время. Почему?» «Чтобы не потерять его уважение». «Что вы хотите этим сказать?» «Трудно объяснить. Он не такой отец, как все. Он сам его вырастил. Они живут только вдвоем». Вы понимаете, брат дн готовит обед, делает всё по хозяйству, укладывает сына спать перед уходом на работу, возвращаясь будет его. Это ничего не объясняет. Вы полагаете, что он согласился бы стать в глазах своего сына, жалким неудачником, перед которым все двери захлопываются только потому, что он не умеет приспосабливаться. А что он делал по ночам в эти последние месяцы? Две недели был сторожем на заводе в Беланкуре. Заменял кого-то. Чаще всего мыл машины в гаражах. Когда никуда не мог пристроиться, подносил овощи на центральном рынке. А когда у него случался приступ... Приступ чего? Астмы. Время от времени его скручивает. Тогда он шел в зал ожидания на вокзал. Один раз провел ночь здесь в разговорах со мной. Предположим, что мальчишка сегодня рано утром увидел своего отца у старухи Файе. Окна замерзли. А если окно было приоткрыто? Многие даже зимой спят с открытыми окнами. Но не мой брат, он очень зябнет». К тому же они слишком бедны, чтобы зря расходовать тепло. Ребенок мог соскрести лед ногтями. Когда я был маленький, я тоже. Надо бы узнать, было ли открыто окно у старухи Файе. Окно было открыто и лампа зажжена. Спрашивается, где сейчас может быть Франсуа? Мальчишка? Удивительно и даже как-то неловко было сознавать, что ликер думает только о ребенке. Пожалуй, даже более неловко, чем слышать, как он спокойно приводит улики, свидетельствующие против брата. «Когда он вернулся утром домой, у него в руках был ворох покупок. Вы об этом подумали?» Сегодня ведь Рождество, Чтобы купить цыпленка, пирожные, радиоприемник, нужны деньги. Он у вас брал взаймы? За последний месяц нет. Я очень жалею об этом. Я бы ему сказал, чтоб он не покупал приемник для Франсуа. Я сам купил ему приемник и собирался после работы отнести. Не могла ли старуха Файес судить своему зятю денег? Маловероятно. Она очень странная женщина. У нее было достаточно денег, чтобы жить безбедно. А она продолжала ходить по людям и с утра до ночи работала. Она частенько одалживала деньги под большие проценты тем, у кого работала. Все в квартале об этом знали. Все, кому нечем было дожить до конца месяца, обращались к ней. Комиссар поднялся, чувствуя по-прежнему какую-то неловкость. «Проедусь туда», — сказал он. «К старухе?» «К старухе на улице у вас, Кадагаммы. Если будут новости, позвоните мне. Там нет телефонов. Я свяжусь с вами через комиссариат». Комиссар был уже на лестнице, и дверь за ним успела захлопнуться, когда раздался звонок. Звонили со Устерлицкого вокзала. «Ликер?» — говорит комиссар по спецделам. «Этот тип у нас» какой тип. Тот, о котором нам дали знать. Его фамилия Ликер, как и ваша. Оливье Ликер. Я проверил его удостоверение личности. Одну минуту. Он бросился к двери, сбежал с лестницы, и только во дворе ему удалось нагнать Саяра в тот самый момент, когда последний усаживался в полицейскую машину. На проводе у Стерлицкий вокзал. Они задержали моего брата. Комиссар, отличавшийся дородностью, пыхтя и отдуваясь, поднялся по лестнице и взял трубку. «Алло! Да. Где он? Что он делал? Что он говорит? Как? Нет, не стоит сейчас его расспрашивать. Вы уверены, что он не знает? Продолжайте наблюдать за вокзалом. Весьма возможно. Что касается этого человека... «Пошлите его немедленно ко мне!» Взглянув на ликера, он на минуту заколебался. «Да, в сопровождении, так надежнее!» Он набил трубку, разжег ее и только потом объяснил, словно обращаясь ко всем находящимся в комнате. Его задержали, когда он уже более часа слонялся по залам ожидания и на перронах. «Он очень возбужден. Все твердит о какой-то записке сына. Он его дожидался там. Ему сказали, что старуха убита?» «Да. Это повергло его в ужас. Его сейчас приведут сюда». И, словно извиняясь, добавил. «Я предпочел, чтобы его доставили сюда. Учитывая ваше родство, я не хотел, чтобы вы подумали...» «Благодарю вас. Со вчерашнего вечера с одиннадцати часов ликер находился все в той же комнате на том же стуле. Вот так и ребенком он часами сидел на кухне рядом с матерью. Вокруг все будто застыло». Лампочки вспыхивали, он вставлял вилку в гнезда. Время незаметно, но неудержимо двигалось вперед. А между тем, за окнами Париж жил своей праздничной жизнью. Тысячи людей отстояли уже полуночную мессу. Другие бурно встретили Рождество в ресторанах. Пьянчуги провели ночь в полицейских участках. И теперь, продрав глаза, предстали перед комиссаром. Чуть попозже у елки соберутся дети. Что же делал все время его брат Оливье? Умерла старая женщина. Мальчишка, поднявшись ни свет ни заря, бежал, задыхаясь по безлюдным улицам, обернув руку носовым платком, разбивал попадавшиеся на его пути сигнальные стекла. Что нужно было Оливье в жарко натопленных залах ожидания — на перронах Аустерлицкого вокзала. Прошло менее десяти минут. Этого времени как раз хватило на то, чтобы Гаден, который никак не мог избавиться от насморка, успел приготовить себе новую порцию Грога. «Не хотите ли попробовать, господин комиссар?» «Благодарю». Несколько смущенный Саяр тихо шепнул ликеру. «Может, пройдем в другую комнату?» «И там поговорим с вашим братом?» Но ликер вовсе не собирался оставлять свои лампочки и вилки, соединявшие его со всем Парижем. По лестнице уже поднимались. В сопровождении двух полицейских вошел Оливье, на которого все же не надели наручников. Он был похож на плохую фотографию Андре, полинявшую от времени. Взор его тотчас же остановился на брате. «Что с Франсуа?» «Пока ничего не известно. Ищут». «Где?» И ликеру ничего не оставалось, как показать на план Парижа и на свой телефонный коммутатор с тысячью гнезд. «Повсюду». Обоих полицейских отослали, и комиссар произнес. «Садитесь. Вам, кажется, сказали, что старуха фае убита». Оливье смотрел на комиссара, словно не замечая его. «Он мне оставил записку», — пробормотал Оливье, роясь в карманах своего старого габардинового пальто. «Ты что-нибудь можешь понять?» И он протянул брату клочок бумаги, вырванный из школьной тетради. Подчерк был не ахти какой аккуратный. Мальчуган, по-видимому, был не лучшим учеником в классе. Он воспользовался химическим карандашом, кончик которого смочил языком. Так что теперь у него, наверное, на губе лиловое пятно. «Дядя Гидеон приезжает сегодня утром на Устерлицкий вокзал. Приезжай быстрей, встретимся. Целую, Бип». Не говоря ни слова, Андрей Ликер протянул бумажку комиссару, который несколько минут вертел ее в своих толстых пальцах. «А почему Бип?» «Так я его называю». «Только не при людях, он стесняется. Это имя я дал ему, когда он был еще грудным младенцем». Оливье говорил ровным голосом, не повышая не понижая тона, и, вероятно, ничего не видел вокруг себя, кроме странного тумана, в котором двигались какие-то силуэты. «Кто такой дядя Гидеон?» «Такого нет». Ему и в голову не приходило, что он говорит с начальником опергруппы по расследованию убийств, который ведет допрос по уголовному делу. Его брат объяснил, вернее, такого больше нет, это брат нашей матери, которого звали Гидеоном. Совсем еще молодым он уехал в Америку. Оливье смотрел на него с таким видом, будто хотел сказать, к чему все это рассказывать. В семье шутили. «Когда-нибудь мы получим наследство от дядюшки Гидеона». «Он был богат?» «Мы ничего о нем не знали. Он никогда не подавал о себе вестей. Однажды прислал только открытку под Новый год, подписав Гидеон». «Он умер?» «Да, когда Бибу было четыре года». «А кого это может интересовать?» «Мы ищем, как бы вам объяснить». Брат, продолжая семейную традицию, рассказывал сыну о дядюшке Гедеоне. Последний стал какой-то мифической личностью. Каждый вечер перед тем, как уснуть, ребенок просил рассказать ему историю о дядюшке Гедеоне, которому приписывались бесчисленные похождения. Разумеется, он был сказочно богат, и когда он вернется... «Кажется, я начинаю кое-что понимать». «Он умер?» «Да, в больнице в Климленде, где он мыл посуду в одном ресторанчике. Об этом мальчику никогда не говорили, просто продолжали рассказывать небылицы». «И он в них верил?» Отец робко позволил себе вставить слово, будто ученик в классе, который боится поднять руку. «Мой брат считает, что нет». Малыш думает, он догадался, что это только игра. Я же, наоборот, почти убежден, что он верил. Когда товарищи сказали ему, Деда Мороза не существует, он целых два года спорил с ними. Говоря о сыне, он оживлялся, как-то весь подтягивался. Никак не могу понять, почему он оставил мне такую записку. Я спрашивал у консьержки, не было ли телеграммы. Я даже подумал было, что это Андре сыграл с нами шутку. Почему Франсуа ушел из дому в шесть утра и написал мне, чтобы я ехал на остерлицкий вокзал? Я побежал туда как сумасшедший, искал его повсюду. Все ждал, вот-вот он появится. Скажи, Андре, ты уверен, что... Он смотрел на план на телефонный коммутатор... Он знал, что все катастрофы, все происшествия, случающиеся в Париже, неизбежно становятся известны здесь. Его не нашли, сказал Ликер. Продолжают искать. Восемь часов он был в районе площади Этуаль. Откуда ты знаешь? Его там видели? Трудно тебе объяснить. На всем пути от тебя до Триумфальной Арки кто-то разбивал стекла на сигнальных тумбах. Около последнего нашли детский носовой платок в синюю клетку. Да, у него были такие платки. С восьми часов никаких сведений больше нет. Тогда я должен немедленно возвратиться на вокзал. Бип непременно придет туда, раз назначил мне там свидание. Он удивился молчанию, которое вдруг воцарилось вокруг, и сначала пораженный, а потом испуганный оглядел всех по очереди. «Что это все значит?» Брат опустил голову. Комиссар, откашлившись, неуверенно сказал. «Заходили ли вы сегодня ночью к теще?» Вопрос комиссара довольно долго не доходил до его сознания. По его лицу было видно, как мучительно он собирается с мыслями. Но вот он отвел взгляд от комиссара... Резко повернулся к брату, вдруг покраснел и, сверкнув глазами, воскликнул. «Андре! Как ты мог?» Его возбуждение сразу же улеглось. Он наклонился вперед, сжал голову руками и зарыдал, громко всхлипывая. Глава 3 Комиссар Саяр, несколько смущенный всем происходящим, смотрел на Андре Ликера с удивлением и даже с некоторым недовольством, приняв, по-видимому, его спокойствие за безразличие. Быть может, потому что у самого Саяра не было брата. Но ликер слава богу, знал своего брата с самого детства. Подобные приступы были ему хорошо знакомы еще с тех времен, когда он был совсем мальчишкой. Как ни странно, он был даже доволен, что на сей раз Все обошлось именно так, ведь могло быть куда хуже. Вместо слез, вместо этого удручающего смирения и глубокой подавленности, Оливье могло охватить возмущение, непримиримость. И тогда он, не задумываясь, бросал бы каждому в лицо слова правды. Именно по этой причине он всегда оставался без работы. Неделями, месяцами он в покорном смирении переживал нанесенное ему оскорбление, словно упиваясь болью обиды. Потом вдруг, когда меньше всего можно было ожидать вспышки, он из-за пустяка, из-за случайного слова, улыбки, ничтожного недоразумения давал волю своему гневу. «Как я должен поступить?» – вопрошал взглядом комиссар и Андре Ликер взглядом ответил «Подождать». Приступ отчаяния длился недолго. Рыдания, как у ребенка, постепенно стихли, почти замерли, чтобы затем на миг вдруг возобновиться с новой силой. Потом Оливье, шмыгая носом, робко подняв глаза, осмотрелся и, словно все еще чувствуя себя обиженным, закрыл лицо руками. Наконец он поднялся, решительный и скорбный, и не без гордости произнес. «Задавайте вопросы, я готов отвечать». «В котором часу вы отправились к матушке фае «Минуточку. Скажите, когда вы ушли из дому?» «Восемь вечера, как обычно, уложив сына спать». «Ничего непредвиденного в этот день не произошло?» «Нет». Мы пообедали вдвоем. Он помог мне помыть посуду. «Вы говорили о Рождестве?» «Да. Я намекнул ему, что когда он проснется, его будет ждать сюрприз. Он предполагал, что получит приемник. Он давно уже мечтал о нем. Он не играет, как другие дети на улице, у него нет друзей. Все свободное время он проводит дома. Как вы думаете...» «Ваш сын не мог догадаться, что вы лишились работы в пресс? Он никогда не звонил вам туда?» «Никогда. Когда я на работе, он спит. Никто не мог ему об этом рассказать. В нашем квартале никто не знает. Он наблюдателен?» «Ничто из того, что происходит вокруг нас, от него не ускользает. Значит, вы уложили его спать и ушли». «Вы брали с собой обычно какую-нибудь еду?» Эта мысль пришла комиссару в голову в ту минуту, когда он увидел, как Годын разворачивает свой бутерброд с ветчиной. А Оливье Ликер, взглянув вдруг на свои пустые руки, прошептал. «Моя коробка!» «Коробка, в которой вы имели обыкновение носить с собой еду?» «Да. Уверен, что она была у меня вчера вечером. Я мог ее забыть, Только в одном месте. «У матушки Файе?» «Да». «Один момент. Ликер, соедините меня с участком Жавель. Алло, кто у телефона? Жанвье здесь? Попросите его, пожалуйста. Это ты, Жанвье? Ты делал обыск в квартире старухи? Не заметил ли ты же жестяной коробки с бутербродами? Ничего похожего?» «Ты уверен?» «Да, было бы хорошо. Позвони мне сразу, как только проверишь. Очень важно!» И, повернувшись к Оливье, спросил. «Ваш сын спал, когда вы уходили?» «Он засыпал. Я поцеловал его на прощание и ушел. Сначала я немного побродил по улицам нашего квартала, потом пошел к Сене. Посидел на берегу, выжидая». «Чего именно?» «Чтобы мальчуган крепко уснул. От нас видны окна госпожи фае Вы решили пойти к ней?» «Это была единственная возможность. У меня не было даже на метро». «А ваш брат?» Оба ликера посмотрели друг на друга. «За последнее время я у него столько набрал, что вряд ли у него что-нибудь осталось». Вы позвонили в дверь, который был час. начало десятого консьержка видела, как я прошел. Я ни от кого не прятался только от сына. Ваша тёща еще не спала. Она мне открыла и сказала: « Это ты негодяй. И всё же вы думали, что она вам даст деньги. Я был почти уверен, почему? Достаточно было пообещать ей большие проценты. Перед этим она никогда не могла устоять. Я написал расписку, что обязуюсь вернуть вдвое больше. Когда? Через две недели. А на что вы рассчитывали? Сам не знаю. Как-нибудь устроился бы. Мне хотелось, чтобы у сына было Рождество, как у всех детей». Андре Ликюру очень хотелось прервать брата и сказать комиссару. Он всегда был таким. Вам легко удалось получить то, зачем вы пришли? Нет, мы долго спорили. Примерно сколько? С полчаса. Она меня осыпала упреками, что, мол, ты ни на что не годен, ничего кроме нищеты и горя моей дочери не принес». «Ты виноват в ее смерти!» «Я не возражал! Мне нужны были деньги!» «Вы ей не угрожали?» Он покраснил и, опустив голову, пробормотал. «Я сказал ей, что если не получу денег, покончу с собой. И вы бы на это решились?» «Не думаю, не знаю. Я очень устал и совсем отчаялся». «Что же вы сделали, получив деньги?» Пошёл пешком до станции в Гринелле сел в метро. Сошел у Поли рояль и зашел в универсальный магазин «Лувр». Там было очень много народу. Повсюду очереди. В котором часу это было? Может быть, в одиннадцать или около одиннадцати? Я не торопился, знал, что магазин торгует всю ночь. Было жарко. Я залюбовался игрушечной электрической железной дорогой. Вы не заметили, что потеряли свою жестянку с бутербродами? Я думал только о подарках для Биба. В общем, вы были очень взбудоражены тем, что у вас деньги. А комиссар не так уж плохо разбирается в людях. Ему и не нужно было знать оливье с детства. Подавленный, бледный, втянув голову в плечи, Он сжался к стенам, когда у него было пусто в карманах, но стоило там завестись нескольким франком, как он становился доверчивым или, точнее, беспечным. «Вы сказали, что дали вашей тёще расписку. Что она с ней сделала?» «Она положила её в старый бумажник, который всегда носила при себе, в кармане, пришитом под юбкой. Вы видели этот бумажник?» Да все его видели. Комиссар повернулся к Андре Ликеру. Его не нашли. Потом опять к Оливье. Значит, вы купили приемник, потом цыпленка и пирожные. Где? На улице Монмартр. В магазине рядом с обувным. Что вы делали весь остаток ночи? В котором часу вы ушли из магазина на улице Монмартр. «Было около двенадцати. Люди выходили из театров и кино, спешили в рестораны. Повсюду встречались веселые компании и парочки. Брат его в это время уже находился здесь у своего коммутатора. Когда зазвонили колокола, я был уже на больших бульварах неподалеку от леонского кредита. Люди на улицах целовались». Саяру почему-то вдруг захотелось задать ему жестокий и нелепый вопрос. «Вас никто не поцеловал?» «Нет». «Вы знали, куда идете?» «Да. На углу бульвара итальянцев есть кино, которое открыто всю ночь». «Вы когда-нибудь уже ходили туда?» Стараясь не смотреть на брата, он смущенно ответил. «Два или три раза». «Это не дороже чашки кофе в баре, и можно сидеть сколько угодно. Там очень тепло. Некоторые приходят туда, чтобы поспать». «Когда вы решили провести ночь в кино?» «Как только получил деньги». А второму ликеру, человеку спокойному и уравновешенному, все хотелось объяснить комиссару. «Вот видите, бедняки не такие уж несчастные, как думают. Иначе бы они не выдержали». У них свой мир, и где-то в уголках этого мира таятся и у них свои радости. Да, таков уж у него брат. Он-то его знает. Стоит ему одолжить несколько франков, и он тут же забывает о своих горестях, думая только о том, как будет радоваться сын, когда проснется. Да и себе он тоже не отказывает в маленьких удовольствиях. Одинокий, никому не нужный... Он пошел в кино, а в это время у праздничных столов собирались семьи, разодетые люди танцевали в ночных кабаре, кто-то изливал душу в полумраке церкви при мерцающем свете восковых свечей. В общем, он встретил Рождество по-своему. «В котором часу вы вышли из кино? Около шести к открытию метро. Какую картину вы смотрели?» Пылающие сердца. И еще показывали документальный фильм о жизни эскимосов. Вы просидели там только один сеанс? Нет, два. Не досмотрел лишь новости дня, которые начались, когда я уходил. Андрей Ликер знал, что все, что рассказывал брат, будет проверено, как того требовал заведенный порядок. Брат порылся в карманах, вытащил оттуда сначала надорванную картонку, свой билет в кино, затем еще одну, розовую. «Вот мой билет в метро». На нем значилась дата, час, штемпель станции опера, где он спустился в метро. Оливье не лгал. Он не мог находиться в комнате старухи Файе между пятью и половиной седьмого утра. Теперь его взгляд был вызывающе презрительным. Он, казалось, говорил им всем, включая брата, «Я бедняк, потому вы меня и заподозрили. Таков непреложный закон, я на вас не в обиде». И удивительное дело, всем вдруг показалось, что в большой комнате, где один из полицейских говорил по телефону с пригородным комиссариатом по поводу угнанной машины, вдруг пахнуло холодом. Вероятно, это объяснялось тем, что как только вопрос о ликёре старшим был улажен, все сразу подумали о ребёнке. Да, так оно и было, потому что взоры всех обратились к плану Парижа, на котором давно уже не загоралась ни одна лампочка. Это было так называемое «окно». В будний день в эти часы иногда случались транспортные происшествия – Сегодня же улицы были почти безлюдны, как в августе, когда большинство парижан выезжает к морю или на дачи. Было половина двенадцатого. Прошло уже более трех часов, как о мальчике не поступало никаких известий. Он не подавал признаков жизни. «Алло!» «Да, слушаю, Жанвье. Ты говоришь, что в квартире старухи нет никакой жестянки?» «Хорошо». «Ты просматривал одежду, покойной Ты уверен, что в кармане под юбкой у нее не было старого бумажника? Тебе о нем рассказывали?» «Консьержка видела, как кто-то прошел вчера вечером к старухе около половины десятого?» «Я знаю, кто. А после? Всю ночь в доме не переставали ходить?» «Понятно. Не заглянешь ли ты в дом?» «Да, в тот, что позади». Мне хотелось бы знать, всё ли там спокойно нынче ночью. Главное, в квартире на третьем этаже. Позвонишь мне, ладно?» И он повернулся к неподвижно сидящему на стуле отцу в своем смирении, похожему на больного, ожидающего приема у врача. «Вы уловили смысл моего вопроса? Не просыпается ли ваш сын иногда среди ночи?» Да, у него бывают сомнамбулические явления. Он встает и начинает ходить? Нет. Садится на постели и кричит. И всегда его преследует один и тот же кошмар. Ему чудится, что горит дом. Глаза у него широко открыты, но он ничего не видит. Потом взгляд его постепенно становится осмысленным, и с тяжелым вздохом он снова укладывается спать. На завтра он ни о чем не помнит. Когда вы утром возвращаетесь, он еще спит? Не всегда. Но если он даже и проснулся, делает вид, будто спит, чтобы я разбудил его поцелуем и потянул за нос. У нас с ним такая игра, понимаете? Возможно, соседи в эту ночь шумели более обычного. Кто живет с вами на одной площадке? Чех работает он на автомобильном заводе. Женат? Не знаю, в доме живет столько народа, и потом жильцы так часто меняются, что трудно всех запомнить. По субботам Чех обычно приглашает друзей выпить рюмку другую и попеть песни своей родины. Жанвье узнает, собирались ли там вчера и позвонит нам, если да то шум мог разбудить вашего сына. Во всяком случае, ожидание сюрприза, о котором вы предупредили мальчика, должно было его сильно взбудоражить. Если он проснулся и поднялся с постели, он мог машинально подойти к окну и увидеть вас у старухи в фойе. Он не догадывался, кто она вам? Нет, он ее не любил, называл «клопом». Он часто встречал ее на улице и говорил всегда, что от нее пахнет раздавленными клопами. Его удивило бы ваше присутствие в квартире старухи? Безусловно. Он знал, что она давала деньги под проценты. Все это знали. Комиссар повернулся к другому ликеру. Как вы думаете, сегодня есть кто-нибудь в пресс. На этот вопрос отозвался бывший ленотипист. «Там всегда кто-нибудь есть». «Тогда позвоните им, попытайтесь разузнать, не наводил ли кто-либо справа к оболивье ликёре». Последний опять обернулся к брату, и прежде чем тот успел открыть справочник, назвал номер телефона типографии. Пока ликер звонил, остальным ничего не оставалось делать, кроме как смотреть друг на друга и на лампочки, которые упорно не желали загораться. «Это очень важно, барышня. Быть может, это вопрос жизни или смерти, уверяю вас. Потрудитесь, прошу вас, расспросить всех, кто сейчас в типографии. Как вы сказали? Тем не менее, я настаиваю. У меня сегодня тоже Рождество». «А между тем я звоню вам!» И он пробурчал сквозь зубы. «Вот мерзавка!» «Алло? Как? Три недели назад? Ребенок? Ага!» Отец весь побелел и почему-то пристально уставился на свои руки. «Он не звонил? Сам приходил? В котором часу? В четверг? Ну и дальше...» «Спросил, работает ли Оливье ликер в типографии. Как? И что ему ответили?» Брат, подняв на Андре глаза, увидел, как тот покраснел и в сердцах повесил трубку. «Твой сын был там как-то в четверг после обеда. По-видимому, он о чем-то догадывался. Ему ответили, что ты не работаешь уже три недели. К чему было повторять, в каких выражениях об этом сказали мальчишки?» А сказали ему следующее. Этого идиота уже давно вышвырнули за дверь. Может быть, вовсе не из жестокости. Просто не подумали, вероятно, что имеют дело с его сыном. А я-то обещал ему приемник. Никто не осмелился проронить хоть слово, ибо слова эти могли натолкнуть на самые страшные мысли — Даже те, кто никогда не бывал на улице Васка-да-Гама, представляли себе нищее жилище десятилетнего мальчугана, проводившего долгие часы в одиночестве, эту странную семью, где из страха причинить друг другу боль один обманывал другого. Надо было поставить себя на место мальчишки и понять, как восприняла все это его детская душа. Отец, наклонившись над ним, поцеловал его в лоб и ушел. А всюду празднуют Рождество. Соседи пьют и поют во всю глотку. Завтра утром тебя будет ждать сюрприз. Это мог быть только обещанный приемник. Абиб отлично знал, сколько он стоит. Известно ли ему было в тот вечер, что отца не гроша за душой? Человек уходил вроде бы на работу, а никакой работы нет. Пытался ли мальчуган уснуть? Напротив его окна, по другую сторону двора, высилась огромная стена с освещенными проемами окон. Там текла чужая пестрая жизнь. Кто знает, может быть, облокотившись на подоконник, он хотел заглянуть в эти окна. Отец, у которого не было денег... Собирался купить ему приемник. Комиссар вздохнул, постучал трубкой о каблук, выбивая пепел прямо на пол, сказал. «Более чем вероятно, что он видел вас у старухи. Скорее всего. Постараюсь сейчас проверить одну деталь. Вы живете на третьем этаже, а она на первом. Вполне возможно... Из ваших окон видна только часть комнаты. Совершенно верно. Ваш сын мог видеть, как вы оттуда выходили? Нет. Дверь находится в глубине комнаты. Вы подходили к окну? Я присел на подоконник. Весьма важная деталь. Скажите, окно было открыто? Да. Помню, мне сильно дуло в спину. Тёща всегда спала с открытым окном зимой и летом. Она из деревни. Первое время после нашей женитьбы она жила вместе с нами. Комиссар повернулся к человеку, сидевшему у телефонного коммутатора. Вы об этом подумали, ликер? О узорах на окне? Я думаю об этом с самого утра. Если окно было открыто... Разница между температурой в комнате и на улице была бы не столь уж велика, чтобы на окнах мог образоваться лед. Появился сигнал. Вилка вставлена в гнездо. «Да». «Как вы сказали? Мальчишка?» Все застыли в напряжении, не спуская глаз с ликера. «Да. Да. Как?» «Бросьте на поиски всех мотоциклистов». «Пусть обыщут весь квартал. Я занимаюсь вокзалом. Сколько прошло времени с тех пор?» «Полчаса? Он не мог раньше предупредить?» И не теряя времени на объяснение, ликер переставил вилку в другое гнездо. «Северный вокзал? Кто у аппарата? Это ты, Ламбер?» «Слушай, очень срочное дело. Тщательно обыщите весь вокзал». Наблюдайте за всеми помещениями и путями. Опроси всех служащих. Не видели ли они мальчишку лет десяти? Он должен быть где-нибудь возле касс или в другом месте. Что ты говоришь? В сопровождении полицейского? Неважно. Очень возможно. Прошу тебя, поторопись. Держи меня в курсе. Ну, конечно, задержать его сопровождение полицейского, повторил ничего не понимая его брат. Всё может быть. Возможно, это и не он. Но если он, то мы на полчаса запоздали. Сообщение лавочника с улицы Мабеш, что рядом с северным вокзалом. Он торгует прямо на улице. Видел, как какой-то мальчишка схватил с прилавка два апельсина и удрал. Он не побежал за ним в погоню. Значительно позже, когда поблизости проходил полицейский, он для очистки совести рассказал ему о происшествии. «У вашего сына были с собой деньги?» — спросил комиссар. «Нет». «Несу. У него не было копилки?» «Была. Но я взял оттуда то немногое, что там было, под тем предлогом, что не хочу менять крупные купюры». Какое значение обретали теперь все эти детали? Как вы считаете, не будет ли лучше, если я сам отправлюсь сейчас на вокзал? Думаю, что это бесполезно, а здесь вы нам можете понадобиться. Они были как бы узниками этой комнаты, в плену большой настенной карты города, на которой то и дело загорались лампочки, в плену у телефонного коммутатора связывавшего их со всеми концами Парижа. Что бы ни случилось, именно здесь все будет известно в первую очередь. Комиссар отлично понимал это и потому не торопился вернуться в свой кабинет на набережной Орфевр. Наконец он снял с себя тяжелое пальто, будто решившись окончательно остаться в префектуре. «Значит, он не мог сесть ни в метро», не в автобус. В кафе он тоже не мог зайти. Не мог позвонить из автомата. С шести утра он ничего не ел. «Так где же он? Что делает?» Воскликнул отец, которого вновь охватила тревога. «И почему он просил меня приехать на Остерлицкий вокзал?» «Вероятно, для того, чтобы вы могли бежать», вполголоса сказал Саяр. «Бежать? Мне?» слушайте друг мой...» Минутами комиссар забывал, что имеет дело с братом инспектора ликера, и говорил с ним, как с клиентом. «Мальчишка знает, что вы без работы, что у вас в кармане не гроша, а между тем вы посулили ему роскошное Рождество. Наша мать тоже отказывала себе во всем целыми месяцами, только бы справить нам праздник?» «Я же вас ни в чем не упрекаю». Я просто констатирую факт. Он облакачивается на подоконник и видит вас у старой ведьмы, дающей деньги под проценты. Что он мог подумать? Понимаю. Он говорит себе, что вы пошли взять у нее в долг. Ладно, он растроган, а может быть огорчен, этого я не знаю. Укладывается снова в постель. Засыпает. «Вы думаете?» «Мне кажется, так оно и было. Если бы он обнаружил в половине десятого то, что увидел в 6 утра, он бы не оставался спокойно в своей комнате». «Понимаю». «Итак, он засыпает». «Может быть, он больше думает о приемнике, который вы ему пообещали, чем о вашей попытке раздобыть деньги». «Итак...» Слепит он беспокойно, как все дети в ночь под Рождество. Просыпается раньше обычного, когда на дворе еще темно, и первое, что он видит, мороз разрисовал окна узорами. Не забывайте, это первый раз за зиму. Ему захотелось ими полюбоваться, потрогать. У другого ликера, того, что сидел у коммутатора, того, что ставил крестики в своей записной книжке, На лице промелькнула улыбка. Оказывается, комиссар совсем не так уж далек от воспоминаний детства, как можно было бы предположить. Он поскреб ногтем. «Как сегодня утром Бегуэф», — ставил Андре Ликер. «Если понадобится, мы сумеем установить правильность моего предположения путем полицейской экспертизы, ибо там, где лед растаял, Можно без труда обнаружить отпечатки пальцев на стекле. И что же сразу поражает ребенка? Во всем квартале темно. Освещено лишь одно окно. Окно той комнаты, в которой он в последний раз видел своего отца. Я все эти детали проверю. Однако готов поспорить, что он увидел лежащее тело. Если не все тело, то часть... Может быть, только ноги. А так как комната была освещена, этого было вполне достаточно. И он подумал, — начал Оливье, широко раскрыв глаза, — он подумал, что вы ее убили. Вот именно так же, как готов был подумать и я. Посудите сами. Человек, убивающий людей на протяжении последних нескольких недель... В отдаленных кварталах Парижа, как и вы, живет ночной жизнью. Как и вы, он, по-видимому, пережил тяжелый удар. Ведь трудно предположить, что человек просто так, изо дня в день, идет на убийство. Ребенок, разумеется, не знал, что вы делаете по ночам с тех пор, как потеряли работу, верно? Вы сказали нам, что присели на подоконник. Куда вы положили жестянку с бутербродами? — На подоконник? Я почти уверен. — Значит, он ее увидел. В котором часу вы ушли от вашей тещи, он не знал. Не знал он также, была ли она еще жива после вашего ухода. В его воображении встало ночное видение. Чтобы вас больше всего поразило, будь вы на его месте. — Жестянка. — Совершенно верно. «Жестянка, которая позволит полиции вас опознать. На жестянке есть ваше имя?» «Я нацарапал его перочиным ножом. Вот видите, ваш сын полагал, что вы явитесь домой в обычное время. Иными словами, между семью и восемью часами. Он не знал, удастся ли ему его затея. При всех обстоятельствах он предпочитал не возвращаться домой. Речь шла о том, чтобы уберечь вас от опасности. Вот почему он написал мне записку. Он вспомнил о дядюшке Гидеоне, написал вам, что тот приезжает на Устерлицкий вокзал. Он знал, что вы все равно пойдете, если даже никакого дядюшки Гидеона не существует. «Записка не могла вас ни в чем уличить». «Ему только десять с половиной лет», — возразил отец. «А вы думаете, что десятилетний мальчишка знает о таких вещах меньше, чем вы? Он читает детективные романы?» «Да». «Как знать, может, он так хотел иметь приемник не столько для того, чтобы слушать музыку и театральные передачи, Сколько для того, чтобы следить за всеми такими историями? Вот именно, прежде всего надо было убрать уличающую вас жестянку. Он отлично знал двор. Он не раз там играл. Конечно, раньше он целыми днями торчал во дворе вместе с дочкой нашей консьержки. Значит, он знал, что можно воспользоваться «Водосточной трубой». «Ну, а дальше?» С удивительным хладнокровием спросил Оливье. «Предположим, он забрал жестянку, вышел из дому моей тещи, входная дверь открывается изнутри, и нет необходимости вызывать консьержку. Вы говорите, что было, вероятно, начало седьмого?» «Понимаю», — пробурчал комиссар. «Даже если бы он не спешил, ему понадобилось бы куда меньше двух часов, чтобы добраться до Устерлицкого вокзала, где он назначил вам свидание. Но он туда не пошел». Прислушиваясь ко всем этим предположениям, второй ликер вставил вилку в гнездо и вздохнул. «По-прежнему ничего, старина!» И ему ответили с северного вокзала. Мы опросили уже около 20 человек, сопровождавших детей, но никто из этих ребят не соответствует указанным приметам. Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что твой сын идет по следу убийцы, или убийца идет по следу твоего сына. Один идет за другим, не знаю, кто за кем, и они не собираются расставаться. Скажите, господин комиссар... Было ли объявлено вознаграждение за поимку убийцы? Большая сумма после третьего убийства. Она была утроена на прошлой неделе. Об этом было напечатано в газетах. Тогда, сказал Андре Ликер, возможно, не за Бибом идут, а он сам идет за кем-то. Только в этом случае. Было двенадцать часов. Прошло уже четыре часа, как ребенок не подавал никаких признаков жизни, если исключить, что воришка, утащивший два апельсина на улице Мабеш, был бибом. Глава четвертая. Может быть, в конце концов пришел и его день? Андре Ликер где-то читал, что для каждого человека... Каким бы незаметным он ни был, каким бы неудачником его не считали, может наступить заветный час, когда ему суждено заявить миру о себе. Он никогда не был высокого мнения ни о себе, ни о своих возможностях. Когда у него спрашивали, почему он избрал такую однообразную сидячую работу, вместо того, чтобы, к примеру, работать в опергруппе, он отвечал «Я лентяй» а иногда добавлял «А может, я боюсь стрельбы?» Это была неправда, но он знал, что он тугодум. Конечно, апельсины мог стащить любой мальчишка, но любой мальчишка вряд ли стал бы разбивать одно за другим семь сигнальных стекол. Ликер снова принялся разглядывать свои семь крестиков. Он никогда не считал себя умнее брата, Но зато у него было куда больше терпения и настойчивости. «Я уверен», — сказал он, — «что жестянку из-под бутербродов найдут в сене, недалеко от моста Миробо». Шаги на лестнице. В обычные дни на них не обратили бы никакого внимания. Но в это рождественское утро, помимо воли, все настораживало. Это был полицейский из моторизованной бригады, который привез носовой платок со следами крови, найденной у седьмой сигнальной тумбы. Его показали отцу. «Да, это платок Биба». «Следовательно, за ним кто-то идет по пятам», — заключил комиссар. «Если бы за ним не шли, если бы у него было время, он бы не стал зрябить бить стекла». Он бы что-то сказал. «Простите», — вмешался Оливье, — «кто за ним идет и почему он должен звать на помощь полицию?» Никто не мог решиться объяснить ему суть дела, открыть глаза на истину. Эту миссию взял на себя его брат. Потому что, спускаясь к старухе фае он был уверен, что убийца ты, но, выходя из дома, он больше так не думал. Он знал. Что он знал? Он знал кто. Теперь ты понимаешь? Он обнаружил что-то такое, чего не знаем мы. И что пытаемся узнать вот уже несколько часов. Только ему не дают возможности сообщить об этом нам. Учеба в школе давалась ему с трудом. Экзамены на полицейский чин, которые другие сдавали шутя... Ему стоили больших усилий. Может быть, он потому и не женился, что слишком хорошо знал себя. Ему казалось, что какую бы женщину он не выбрал, она окажется выше его, и он, в конце концов, попадет к ней под каблук. Но сейчас он думал не об этом. Он даже, быть может, и не предполагал, что пробил его час, если это вообще было возможно». На смену утренней бригаде явилась другая. Отдохнувшие, принаряженные люди, успевшие отпраздновать Рождество в семье, принесли с собой сюда легкий запах пирогов и вина. Старина Бедо занял свое место у коммутатора, но ликер не ушел и только сказал. «Я побуду еще немного». Комиссар Саяр отправился перекусить в Бестрода Фин, что в двух шагах от префектуры. Жанвье вернулся на набережную Орфевр и составлял там рапорт. Ликер не собирался идти домой. Спать ему вовсе не хотелось. Ему уже довелось однажды провести 36 часов на посту во времена беспорядков на площади Согласия. В другой раз во время всеобщей забастовки работники префектуры не выходили из бюро 4 дня и 4 ночи. Самым нетерпеливым был его брат. «Я пойду искать Биба», — заявил он. «Куда?» «Не знаю. К северному вокзалу». «А если это не он стащил апельсины? Если он совсем в другом месте? Если через несколько минут или через час мы получим о нем сведения?» Оливье усадили в углу на стул, ибо он категорически отказался поспать. Веки у него были красные от усталости и возбуждения. Он хрустел пальцами, как ребенок, которого за что-нибудь дораспекают. Андре Ликер, приученный к дисциплине, попытался хоть немножко отдохнуть. Рядом с большим залом имелась комнатенка с умывальником, двумя раскладушками и вешалкой. Здесь в часы затишья иногда дремали ночные дежурные. Ликер закрыл глаза. Потом рука его нащупала в кармане записную книжку, которая всегда была при нем. Он извлек ее и, вытянувшись на спине, стал листать. Ничего, кроме крестиков, в ней не было. Сплошные колонки крестиков, которые он годами заносил в книжку, хотя не обязан был этого делать, и даже не знал, зачем и когда они ему понадобятся. Некоторые люди ведут дневники, некоторые записывают свои расходы или проигрыши в бридж. Эти крестики, стоявшие в узких колонках, Отражали ночную жизнь Парижа. «Хочешь кофе, ликер?» «Спасибо». Но так как в этой комнатенке он чувствовал себя оторванным от жизни большой комнаты, и ему не было видно карты с лампочками, он перетащил туда свою раскладушку, выпил кофе и до тех пор занимался изучением крестиков в своей записной книжке, пока не закрыл глаза. Иногда из-под полуприкрытых век он поглядывал на своего брата, сидевшего на стуле с опущенными плечами и поникшей головой. Лишь судорожное похрустывание его длинных бледных пальцев напоминало о мучительной драме, разыгравшейся в его душе. Теперь уже сотни полицейских не только в Париже, но и в пригородах получили приметы ребенка. Время от времени появлялась надежда. Звонили из какого-нибудь комиссариата, но оказывалось, что речь идет либо о девчонке, либо о мальчике, то слишком маленьком, то наоборот слишком большом. Ликер опять закрыл глаза, потом вдруг открыл их, словно со сна, взглянул на часы и поискал взглядом комиссара. Саяр еще не возвращался? Он, вероятно, пошел на набережную Орфевр. Оливье с удивлением посмотрел на брата. «Ты бы пошел и купил бутерброды», — сказал он брату. «С чем?» «С колбасой. Что найдешь, все равно». Оливье, бросив напоследок взгляд на карту с лампочками, вышел из комнаты с чувством облегчения. Хоть немного побудет на свежем воздухе. Те, что сменили утреннюю бригаду, почти ничего не знали. Кроме того, что речь идет об убийце и что где-то в Париже какому-то мальчишке грозит опасность. Они провели ночь дома в семейном кругу, и это событие носило для них совсем другой характер и сводилось лишь к нескольким конкретным данным и сухим сведениям. Старина Бедо, сменивший ликера, сдвинув наушники на лоб, пришел Кроссворт, отрываясь лишь для того, чтобы ответить привычное «Алло?» «Аустерлиц! Машина вышла!» Раскладушка была водворена на свое место в комнатенку, и ликер увлек туда начальника опергруппы по расследованиям убийств. Комиссар курил трубку. Он снял пальто и посмотрел на своего собеседника с некоторым удивлением. «Прошу прощения за вмешательство в дела, которые меня не касаются, но это по поводу убийцы». Ликер держал в руках записную книжку, но было видно, что он знает ее содержание наизусть и заглядывает в нее лишь для вида. Извините, если я буду говорить несколько сбивчиво о том, что мне пришло в голову, но я об этом думаю с самого утра и... Только что, когда он лежал, все казалось таким ясным и понятным. Теперь же ему приходилось подыскивать нужные слова, чтобы облечь в них свои мысли, которые стали почему-то совсем расплывчатыми. Ну так вот, прежде всего я обратил внимание на то, что восемь преступлений были совершены после двух часов утра, а большинство после трех. По лицу комиссара он увидел, что это обстоятельство для него особого значения не имеет. «Вот уже три года, как я любопытство ради занимаюсь изучением вопроса, в какое время обычно происходит такого рода преступления, большей частью между десятью часами вечера и двумя часами ночи». По-видимому, он был на ложном пути, поскольку никакой реакции не последовало. Почему не сказать совершенно откровенно, что навело его на эту мысль? «Сейчас не время для излишней щепетильности». Когда я смотрел на брата, я подумал, человек, которого вы ищете, должен быть таким, как он. В какой-то момент я даже спрашивал себя, не он ли это. Подождите. Он почувствовал, что говорит дело. Глаза комиссара выражали нечто большее, чем вежливое внимание скучающего человека. Если бы у меня было время, я привел бы свои мысли в порядок. «Но вы сейчас поймете. Человек, совершающий восемь убийств одно за другим, маньяк, верно? Это тип, который по той или иной причине свихнулся. Вот, например, мой брат потерял работу, а чтоб не признаваться в этом сыну, чтобы не уронить себя в его глазах, продолжал изо дня в день уходить из дому в один и тот же час, продолжал вести себя так». «Будто он работает». Мысль, выраженная словами, фразами, теряла свою убедительность. Он чувствовал, что Саяр, несмотря на видимое усилие, не находил особого смысла в его словах. Человек, у которого вдруг отнимают все, что он имел, все, что составляло смысл его жизни, становится помешанным. «Не знаю, помешанный ли он». Может, это называется и так. Тот, кто считает себя вправе презирать весь мир, мстить за все. Вы ведь знаете, господин комиссар, что профессиональные убийцы убивают всегда одним и тем же способом. Этот же пользовался ножом, топором и гаечным ключом. Одну из своих жертв он просто задушил. И нигде его никто не видел. Никаких следов он не оставлял. Где бы он ни жил, ему нужно пройти многие километры по Парижу, ибо в эти часы нет ни метро, ни автобуса. И несмотря на то, что вся полиция с первых же его преступлений поставлена на ноги, несмотря на то, что все подозрительные взяты на учет, его никак не удается найти, чувствуя, что он наконец на верном пути, И боясь, как бы комиссару не наскучило его слушать, он так и готов был воскликнуть «Умоляю вас, выслушайте меня до конца!». Комнатенка была крохотная, три шага из конца в конец, и он ходил по ней перед сидящим на краю раскладушки комиссаром. «Поверьте мне, это не просто абстрактные рассуждения. Я вообще не способен на какие-то необычные мысли». Но вот мои крестики, вот факты, которые я регистрирую. Сегодня утром, например, он пересек почти весь Париж, при этом ни разу не прошел мимо полицейского участка избегал все перекрестки, где есть постовые. Вы хотите сказать, что он хорошо знает 15-й округ? Не только 15-й, но по крайней мере еще два. Если судить по предыдущим преступлениям, 20 и 12, -й. он сознательно выбирал свои жертвы. Всегда знал, что это люди одинокие, живущие в таких условиях, что он без особого риска может совершить нападение. Он чуть было не утратил решимость, услышав унылый голос брата. Вот бутерброды, Андре. Хорошо, спасибо. Садись, ешь. Он не решился закрыть двери из-за какого-то глупого, унизительного чувства. Он слишком незначительная личность, чтобы запереться один на один с комиссаром. Если он каждый раз менял оружие, значит он понимал, что именно это будет сбивать с толку. Следовательно, он знает, что убийцы обычно придерживаются одного метода. «Так вы думаете, ликер?» Комиссар поднялся и посмотрел на инспектора отсутствующим взглядом, словно следя за ходом своей собственной мысли. «Вы хотите сказать, что...» «Не знаю, но я подумал, что это кто-то из наших. Кто-то, кто во всяком случае работал среди нас». Он понизил голос. «Кто-то из тех...» «С кем случилось то же, что с моим братом? Вы поняли меня?» «Пожарник, у которого прогнали с работы, вполне может прийти мысль о поджогах. Это случается два раза в год. Кто-нибудь из полиции? Но зачем грабить?» «Моему брату тоже нужны были деньги. Ведь сын должен был думать, что он по-прежнему работает в пресс и зарабатывает на жизнь». Если этот убийца делает вид, будто он по ночам трудится в поте лица, то он неизбежно должен проводить вне дома все ночные часы. Вот объяснение, почему он свои преступления совершает после трех часов ночи. Ему нужно ждать утра, когда он может возвратиться домой. Первые часы бегут незаметно. Еще открыты кафе и бары. Потом он остается на улицах один. Саяр сердито пробурчал, будто про себя. Сегодня никого нет в отделе личного состава. Нельзя ли позвонить к самому начальнику отдела? Может быть, он помнит? Ликер не все сказал. Ему хотелось напомнить еще о многом, но от волнения множество мелочей вылетело из головы. Быть может, все это лишь игра его воображения. Подчас ему так и казалось, но иногда он был уверен, что на него нашло прозрение. «Алло! Скажите, пожалуйста, нельзя ли попросить месье Геома? Его нет? Не могли бы вы мне сказать, где его найти? У дочери? Вы знаете номер ее телефона?» Там тоже, по-видимому, отлично позавтракали в семейном кругу и теперь смаковали кофе с ликером. «Алло, мсье Геом, — говорит Сайяр, — простите за беспокойство. Надеюсь, вам не пришлось из-за меня покинуть стол. Это по поводу убийцы. Есть кое-какие новости. Правда, еще ничего определенного». Мне хотелось бы проверить одно предположение. Это весьма срочно. Мой вопрос, возможно, покажется вам странным. Не был ли за последние месяцы уволен кто-нибудь из служащих в любом чине? Как вы сказали? Ни одного за последний год сердце ликера сжалось, словно в предчувствии катастрофы, Готовый разразиться над ним, и он бросил взгляд на карту Парижа. Он проиграл, и, готовый сдаться, с удивлением смотрел на своего шефа, который продолжал настаивать на своем. Может быть, это было раньше? Не знаю. Меня интересует кто-нибудь из ночных, работавших в разных округах, в частности, в пятнадцатом, «Двадцатом и двенадцатом. Кто-нибудь, кого увольнение очень озлобило?» «Как?» Голос Саяра, произнесший это последнее слово, вернул ликеру надежду, а все окружающие ничего не понимали из их разговора. «Бригадир Любе?» «Да, я слышал о таком. Но в ту пору я еще не входил в состав дисциплинарного совета». «Ах, уже три года». «А вы не знаете, где он живет?» «Где-то около Центрального рынка». «Целых три года». Ликер снова почувствовал себя на грани разочарования. Трудно было себе представить, чтобы человек три года будет таить обиду и ненависть, прежде чем начнет действовать. «Вы знаете, что с ним сталось?» «Безусловно». «Да». «Нелегко будет». Он повесил трубку, посмотрел внимательно на ликера и сказал ему, обращаясь как к равному, «Вы слышали? Имеется некий Любе, бывший бригадир». Прежде чем его уволить, ему не раз делали предупреждения, перебрасывали из одного комиссариата в другой. Он очень тяжело все это воспринял, стал пить». «Гейом думает, что он поступил в агентство частного сыска. Если хотите, давайте попытаемся». Ликер не очень-то верил, что их попытка увенчается успехом, но все же это было лучше, чем сидеть сложа руки у карты Парижа. Он начал с самых подозрительных агентств, потому что сомневался, чтобы такой человек, как Любе, мог устроиться в более солидное». Большинство контор было закрыто. Он стал звонить людям на дом. Чаще всего ему отвечали «Не знаю, попробуйте узнать у Тессерана, бульвар Сен-Мартен. Он подбирает всякую шваль». Но и у Тессерана, который специализировался на слежке, его тоже сначала постигла неудача. 45 минут ликер просидел у телефона, пока кто-то злобно не рявкнул. «Не говорите мне об этой сволочи. Вот уже два месяца, как я вышвырнул его за дверь. И хотя он пригрозил, что рассчитается со мной, но до сих пор и пальцем не пошевельнул. Пусть только попадется мне, я набью ему морду». «А чем он занимался у вас?» «Ночная слежка за домами». Андрей кюр снова преобразился. «Он много пил?» Ха, «Спрашивайте». После первого же часа дежурства был уже пьян. Сам не знаю, как это он устраивался, но его бесплатно поили. У вас есть его адрес? Да. Улица Падалямюль, дом 27 Бис. У него есть телефон? Возможно. Не имею никакого желания звонить ему. Все? Я могу продолжать партию в бридж? Не успев еще повесить трубку, тот человек начал объяснять своим гостям, что стряслось. А комиссар уже держал в руках телефонный справочник и разыскивал номер Любе. Он позвонил. Между ним и Андре Ликером установилось взаимное понимание. Они оба питали одну и ту же надежду. Почти у цели они ощущали дрожь в пальцах. Второй же Ликер Оливье... Чувствуя, что происходит нечто важное, встал, оглядываясь по сторонам. Не получив приглашения, Андре Ликер позволил себе поступок, на который еще утром не был способен. Он схватил параллельную трубку. Послышался телефонный гудок в квартире на улице Подолямюль. Гудки повторялись один за другим, словно отзываясь в пустоте, и сердце у Ликера снова сжалось но в тот момент кто-то снял трубку. «Слава Богу!» И женский голос произнес. «Наконец-то! Где ты?» «Алло, мадам, это не ваш муж!» «Что с ним случилось? Какое-нибудь несчастье?» По тону, каким был задан вопрос, можно было судить, что сама возможность такого исхода радует ее, что она уже давно ждала подобного сообщения. «У телефона мадам Любе? Кто говорит? Вашего мужа нет дома? Прежде всего скажите, кто говорит?» «Комиссар Саяр». «Зачем он вам понадобился?» Комиссар на секунду прикрыл рукой трубку и тихо сказал ликеру «Позвоните Жанвье, пусть он немедленно отправится туда». В ту же минуту позвонили из другого комиссариата и в комнате теперь говорили сразу по трем телефонам. «Ваш муж еще не возвращался?» «Если бы полиция хорошо работала, вы бы сами знали». «С ним это часто бывает?» «Его дело». Она, по-видимому, ненавидела пьяницу мужа, но раз ему угрожала опасность, она сразу же встала на его сторону. Вы, конечно, знаете, что он уже больше у нас не работает. Конечно, он недостаточно большая сволочь для вас. Когда он перестал работать в агентстве Аргус? Что? Обождите-ка, пожалуйста, как вы сказали? А, -а, -а хотите у меня выведать что-нибудь, так ведь? Весьма сожалею, мадам. Из агентства «Аргус» вашего мужа выставили два месяца назад. Вы лжете! Стало быть, все эти месяцы он каждый вечер уходил на работу? Почему он не пришел сегодня утром? Он вам не звонил?» Она, вероятно, испугалась, что ее поймают на слове, и предпочла повесить трубку. Когда комиссар, в свою очередь, повесил трубку и повернулся... Он увидел Андре Ликера, стоявшего позади него. жанвье уже поехал туда. Глава 5 С ним обращались как с равным, но он знал, что так будет недолго, что завтра он снова станет обыкновенным незаметным служащим у телефонного коммутатора, роботом, ставящим никому не нужные крестики в своей записной книжке, Все занимались своими делами. Даже на его брата никто не обращал внимания, а тот глядел на всех по очереди своими кроличьими глазами, слушал их, ничего не понимая, и все спрашивал себя, почему, когда речь идет о жизни его сына, они все так много говорят и так мало действуют. Дважды он подходил к Андрею, умоляюще тянул его за рукав. «Разреши мне пойти поискать!» Искать? Где? Кого? Приметы бывшего бригадира Любы уже были сообщены всем комиссариатам, на все вокзалы, всем патрулям. Искали теперь не только мальчишку, но и мужчину 58 лет, по всей вероятности пьяного, знавшего Париж и парижскую полицию как свои пять пальцев, мужчину в черном пальто с бархатным воротничком в старой серой фетровой шляпе жан вернулся. Вид у него был оживленный, не то что у других. Все исходящее казалось, вносило на какое-то время струю свежего воздуха. Она пыталась захлопнуть дверь у меня перед носом, но я успел просунуть ногу в щель. Она ничего не знает. Говорит, что в прошлом месяце он, как всегда, принес ей свое жалование. Для этого он и должен был воровать. Крупные суммы ему ни к чему, он бы не знал, что с ними делать. Какая она из себя? Маленькая, чернявая, с живыми глазами и крашенными чуть ли не синими волосами. Наверное, у нее экзема или прыщи на коже, она не снимает перчаток. Ты добыл его фотографию? Почти силой взял ее с буфета в столовой, она не давала. Плотный мужчина с близко поставленными глазами, в молодости, по-видимому, первый парень на деревне. Фотография была старая, многолетней давности. Теперь Любы, надо полагать, опустился, похудел, и вместо былой самоуверенности в нем должно было появиться притворство. «Тебе удалось узнать, где он бывает?» «Насколько я понял, она никуда его не выпускает до ночи». А ночью она думает, что он отправляется на работу. Я расспрашивал консьержку. Он очень боится жены. Часто консьержка видела, как он по утрам, шатаясь, возвращается домой. Но стоит ему только положить руку на перила, и он выпрямляется. Вместе с женой он ходит за покупками. Днем выходит только вместе с ней. Когда он спит, а ей, например, надо выйти по делам... Она запирает его и ключ уносит с собой. Что вы обо всем этом думаете, ликер? Интересно знать, идут ли они вместе, он и мой племянник. Что вы хотите сказать? В начале часов тогда половины седьмого они были не вместе. Любэй не позволил бы ему разбивать сигнальные стекла. Их разделяло определенное расстояние. Один из них шел по следу другого. «Кто из двух, по-вашему?» «Такой вопрос хоть кого мог сбить с толку, особенно когда каждое твое слово ловят, словно ты ни с того ни с сего стал оракулом». «Когда мальчишка карабкался по водосточной трубе, он считал виновным своего отца». И поэтому-то с помощью записки о приезде мифического дядюшки Гедеона хотел спровадить отца на Устерлицкий вокзал, где рассчитывал, по-видимому, встретиться с ним, забрав предварительно жестянку с бутербродами. Это выглядит вполне правдоподобным. Бип не мог думать, пытался возразить Оливье. «Молчи! В этот момент преступление уже свершилось». «Ребенок не рискнул бы на такой поступок, если б не увидел из окна труп». «Он его видел», — подтвердил жанье. «Из своего окна он мог видеть тело». «Единственное, чего мы не знаем, был ли еще убийца в комнате». «Нет», — в свою очередь сказал комиссар. «Нет. Если бы он там был, он бы спрятался, пока мальчишка лез в окно» и убил бы этого опасного свидетеля, как убил старуху. Необходимо было, однако, осмыслить все до конца, восстановить мельчайшие детали до того, чтобы найти ликера младшего, которого на Рождество дожидались целых два приемника вместо одного. «Скажи мне, Оливье, когда ты вернулся домой сегодня утром, в квартире еще горел свет?» «Да». «В комнате малыша?» «Да. Меня это поразило. Я подумал, что он заболел». «Значит, убийца мог видеть свет. Он боялся свидетелей. Ему, конечно, не могла прийти в голову мысль, что кто-то проникнет в комнату по водосточной трубе. И он поспешил уйти. И ждал на улице, чтобы узнать, что будет дальше». Единственное, что они могли сейчас сделать, это строить предположения, придерживаясь насколько возможно законов логики. Остальное уже было делом патрулей сотен полицейских, разбросанных по всему Парижу, и, наконец, чистой случайности. Скорее всего, ребенок вместо того, чтобы уйти тем же путем, что и пришел, предпочел воспользоваться дверью. «Одну минутку, господин комиссар. В это время он уже, по всей видимости, знал, что убийца не его отец». «Почему вы так думаете?» «Мне кажется, Жанвье говорил, что старуха Файе плавала в луже крови. Если преступление было совершено незадолго до прихода мальчишки, кровь не успела высохнуть, и тело было еще теплым. Отца же Бип видел в комнате...» В девять часов вечера. Каждый новый факт давал новый проблеск надежды. Возникло ощущение, что развязка близка. Остальное, оказалось, не составляло особого труда. Иногда обоих мужчина синяла одновременно одна и та же мысль, и у них одновременно вырывалось какое-то слово. Выйдя из дома, мальчуган обнаружил человека — Любе или другого, скорее всего, Любе. Последний не мог знать, что его увидели. Ребенок, охваченный страхом, бросился на утек, не оборачиваясь. На сей раз в разговор вмешался отец. Он категорически сказал «нет» и своим бесцветным голосом стал объяснять. Если Бибу было известно о назначенном вознаграждении, он не бросился бежать. К тому же он уже знал, что я потерял работу и видел, что я занял деньги у старухи. Комиссары Андре посмотрели друг на друга. Им стало страшно. Они оба чувствовали, что второй ликер прав. Воображение услужливо подсказывало. Пустынная улица в одном из самых заброшенных кварталов Парижа. Глухая ночь. До рассвета не меньше двух часов. И одержимый человек, совершающий восьмое убийство за несколько недель, убивающий из ненависти на зло всем и в то же время из нужды, может быть для того, чтобы доказать самому себе Бог весть что? Человек, который из оскорбленного самолюбия хотел показать всему миру, что ему плевать на полицию. Был ли он, как всегда, пьян? Можно было предположить, что в рождественскую ночь, когда бара открыта до утра, он выпил куда больше обычного и глядел на мир глазами, затуманенными вином. Он видел на этой улице, в этом пустынном углу средь темных фасадов домов, ребенка. Мальчишку, который все знал, который поможет схватить его. И это... «Положит конец его безумствам». «Хотел бы я знать, был у него револьвер или нет», — вздохнул комиссар. Ему не пришлось долго ждать ответа. жан тотчас же отозвался. «Я задал этот вопрос его жене. Он всегда носил при себе пистолет, но не заряженный». «Почему?» «Жена боялась его. Когда он бывал слишком пьян...» Он переставал слушаться ее и начинал угрожать. Она спрятала патроны, считая, что если ему понадобится пустить в ход оружие, то достаточно будет одного его вида, а стрелять уж не понадобится. М да, неужели они, ребенок и старый безумец, играют в кошки-мышки на улицах Парижа? Старый полицейский не мог угнаться за десятилетним мальчишкой. Ребенок со своей стороны был не в силах одолеть человека такого сложения. Но этот убийца для мальчишки целое состояние, конец нужды. Его отцу не придется больше по ночам блуждать по городу, чтобы думали, будто он по-прежнему работает на улице Круассан. Ему не нужно будет грузить овощи на центральном рынке и унижаться перед какой-то старухой, чтобы получить деньги взаймы без всякой надежды возвратить долг. Все это было достаточно ясно, и не было необходимости больше обсуждать эту тему. Все смотрели на карту и вглядывались в название улиц. Вероятно, ребенок держался на порядочном расстоянии от убийцы, и последний, чтобы припугнуть мальчишку, должно быть, показал ему свой револьвер в темных домах спящего города тысячи и тысячи скованных сном людей ничем не могли помочь ни тому, ни другому. Любэ не мог до бесконечности оставаться на улице карауля ребенка, которая осмотрительно держался на почтительном расстоянии. Поэтому он начал петлять по городу, обходя опасные улицы, синие фонари и полицейские посты на перекрестках. «Через два-три часа на тротуарах покажутся прохожие, и мальчишка, наверное, бросится к первому встречному, зовя на помощь». «Любэ шел первым», — медленно произнес комиссар. «А мой племянник разбивал стекла», — добавил Андре Ликер. Крестики постепенно оживали. То, что вначале казалось таинственным, становилось понятным но одновременно и трагическим. Самым трагическим, быть может, был проклятый денежный вопрос, вознаграждение, ради которого мальчуган десяти лет сознательно шел на испытание страхом, рискуя собственной жизнью. Отец беззвучно, не всхлипывая, плакал, даже не скрывая слез. У него не было больше сил, он был опустошен. Его окружали непривычные предметы, странные аппараты, люди, которые говорили о нем так, словно бы не о нем шла речь, словно его здесь нет. И среди этих людей был его брат. Брат, которого он с трудом узнавал и на которого смотрел с невольным уважением. Фразы становились все более отрывистыми. Ликер и комиссар понимали друг друга с полуслова. «Любэ не мог вернуться домой». Не войти в бар с ребенком, следующим за ним по пятам. Андрей Ликер вдруг улыбнулся, сам того не замечая. Он не представляет себе, что у мальчишки нет ни гроша в кармане, и что он может улизнуть от него, спустившись в метро. Да нет, не вышло бы. Бип не сводил с него глаз и тотчас же подал бы сигнал. Время шло, начало светать. Люди выходили из домов, слышались шаги на тротуарах. Невозможно было, не применив оружие, убить ребенка посреди улицы и при этом не привлечь внимания. «Так или иначе, они должны встретиться», — решил комиссар, словно отгоняя от себя кошмарное видение. В этот миг загорелась лампочка на карте. Как будто, заранее зная, о чем пойдет речь, Ликер ответил вместо своего коллеги. «Да, я и не сомневался, благодарю», и объяснил. «По поводу двух апельсинов. Найден мальчишка, он заснул в зале ожидания третьего класса Северного вокзала. У него в кармане еще был один апельсин. Он живет в восемнадцатом округе, удрал сегодня утром из дому, потому что его избили». «Ты думаешь, Бип погиб?» Оливье Ликер так хрустнул пальцами, что, казалось, он их сломает. Если бы он погиб, Любе вернулся бы домой. Ему нечего было бы больше опасаться. Значит, борьба продолжалась. Значит, борьба продолжалась в утреннем Париже, по которому гуляли родители со своими празднично разодетыми детьми. Вероятно, боясь потерять в толпе след преступника, Биб к нему приблизился. Возможно, Любе заговорил с ним, угрожая револьвером. «Если ты позовешь на помощь, я выстрелю». Итак, каждый из них преследовал свою цель. Задача одного — избавиться от мальчишки, завлечь его в безлюдное место и прикончить. Задача второго — поднять тревогу. Но так, чтобы убийца не успел выстрелить. Каждый думал о своем. Каждый рисковал жизнью. К центру города, где много полицейских, Любе, конечно, не пойдет. К тому же большинство из них знает его. С площади Этуаля невероятно поднимались к Монмартру. Не его части, где ночные кабаре. А туда, где живет бедный Люд, к тем унылым улочкам которые в такой день, как сегодня, казались глубокой провинцией. Половина третьего. Неужели Любы, несмотря на грозившую ему опасность, мог столько времени выдержать, не пропустив и рюмки? Скажите мне, господин комиссар, Андре Ликеру, как он не старался, никак не удавалось придать своему голосу уверенность. Ему все казалось, что он вмешивается не в свое дело. В Париже имеются сотни небольших баров, я почти все их знаю. А что если начать с кварталов, где они, вероятнее всего, могут быть и бросить туда побольше людей? Не только все находившиеся в комнате изъявили желание принять участие в поисках, но когда Саяр дал знать на набережную Орфевр, шесть дежурных инспекторов немедленно сели за телефоны. «Алло, бар друзей?» «Скажите, не появлялся ли у вас пожилой человек в черном пальто в сопровождении десятилетнего мальчишки?» Ликер опять ставил крестики, но уже не в свою записную книжку, а в рекламный календарь. Там страниц 10 по меньшей мере было отведено под бары с самыми затейливыми названиями. Некоторые из них оказались закрытыми, в других играла музыка, звуки которой доносились в телефонную трубку». На плане города, лежавшем раскрытым на столе, по мере поступления ответов синим карандашом ставили галочки. Когда они добрались до площади Кляши, позади нее в маленьком переулке с весьма скверной репутацией, удалось наконец поставить первую красную точку. Приблизительно около двенадцати такой тип заходил к нам. Он выпил три рюмки и заказал белого вина для мальчишки. Но тот пить не захотел. В конце концов, выпил и съел два крутых яйца. По лицу Оливье Ликера можно было подумать, что он слышит голос сына. «Вы не знаете, куда они пошли?» «В сторону Ботиньоль!» Мужчина был уже крепко под мухой. Отцу тоже очень захотелось сесть к телефону и начать звонить. Но свободных аппаратов больше не было, и он ходил от одного к другому, нахмурив брови. «Алло!» «Занзибар, не видели ли вы сегодня утром?» Едва один успел произнести эти слова, как тут же получил ответ. В половине второго они были там. Человек разбил рюмку. Движения его становились все более неуверенными. Мальчишка сделал вид, что идет в уборную. Мужчина тотчас же последовал за ним. Тогда мальчишка раздумал, будто испугался чего-то. «Странный тип!» Он все время хихикал с видом человека, который хочет с кем-то сыграть шутку. «Слышишь, Оливье? Бип полтора часа назад там был». Андре Ликер теперь уже боялся высказывать свои мысли вслух. Борьба подходила к концу. Раз уж Любе начал пить, он не остановится. Что все это сулит мальчугану? С одной стороны, может, оно и хорошо для Биба, если у него хватит терпения ждать, и он не будет предпринимать никаких рискованных шагов. Но если он ошибается, если он считает своего спутника более пьяным, чем есть на самом деле, если взгляд Андре Ликера упал на брату, и на минуту он представил себе, во что бы тот превратился, если бы не астма, помешавшая ему спиться». «Да? Как вы сказали? Бульвар Ней?» Они были уже почти на окраине Парижа. Стало быть, бывший полицейский вовсе не так пьян. Он шел намеченным путем, уводя понемногу ребенка за пределы города к его окраинам. Три полицейские машины уже выехали в тот квартал. Туда же были направлены все имевшиеся в их распоряжении мотоциклисты. Даже сам Жанвье тот отправился вслед за ними в маленькой машине комиссара. Больших трудов стоило удержать отца, который во что бы то ни стало хотел ехать вместе с ними. Ни у кого не было времени даже сварить кофе. Все были невероятно возбуждены. Говорили раздраженно, резко. «Алло, Восточный бар? Алло, кто у телефона?» Это спрашивал Андре Ликер. Вдруг он поднялся, продолжая держать трубку у уха и делая странные знаки, чуть не топая ногами. «Как? Не кричите в трубку!» Тогда и все остальные услышали звонкий, похожий на женский голос. «Послушайте, я же говорю! Алло, послушайте! Предупредите полицию, что... Алло! Предупредите полицию, что я его поймал! Убийцу! Алло! Как? Дядя Андре!» Голос Сник стал напряженным, испуганным. «Я же вам говорю! Стрелять буду! Дядя Андре!» Ликер не помнил, кто взял у него трубку из рук. Он выскочил на лестницу. Чуть не выломал дверь в кабинет телеграфиста. «Скорей! Восточный бар! У ворот Клиниенкур! Всех имеющихся в распоряжении незанятых полицейских...» И не дожидаясь, пока телеграфист начнет передавать распоряжения, он, перепрыгивая через четыре ступеньки, вбежал в дежурную комнату и, пораженный, застыв на пороге, уставился на своих товарищей, которые неподвижные и какие-то размякшие прислушивались к доносившемуся из трубки, которую держал Сайяр, по-деревенски грубому голосу. «Все в порядке! Не портите себе кровь!» Я просто огрел его бутылкой по голове. Своё он получил. Не знаю, что он хотел от мальчишки, но... Что? Вы хотите говорить с ним? Иди сюда, малый. Дай-ка мне свою штуковину. Я не очень люблю эти игрушки. Смотри, пожалуйста. Да он ведь не заряжен. Другой голос. Это вы, дядя Андрея? Комиссар с трубкой в руке осмотрелся вокруг и протянул ее не Андре Ликеру, а Оливье. «Дядя Андре! Я его поймал! Убийцу! Я его поймал!» «Алло, Бип! Кто это?» «Алло, Бип! Это... Что ты там делаешь, папа?» «Ничего. Я... Я ждал. Я...» Ты знаешь, я очень доволен. Обожди, приехали полицейские, хотят со мной говорить. Еще машина подъезжает. Шум, голоса, звон стаканов. Оливье Ликер неуклюже держал трубку, поглядывая на карту, а видел, вероятно, не ее, а то, что происходило далеко отсюда, там, в северной части города, на большой дороге, где гулял ветер. «Я еду с вами!» — опять другой голос. «Это вы, шеф?» — говорит Жанвье. Потому как Оливье протянул трубку в пустоту, ничего не видя перед собой, можно было подумать, что это его грели бутылкой по голове. «С ним покончено, шеф!» Когда парнишка услышал телефонный звонок, он вообразил, что дело в шляпе. Ему удалось выхватить револьвер из кармана Любея. А тот на него как навалился. Ха, спасибо хозяину, силач. Не моргнув глазом, прикончил того типа. На карте загорелась лампочка. Сигнал из квартала Клиньенкур. Ликер поднял руку из-за плеча товарища, вставил вилку в гнездо. Алло, машина выехала. Кто-то разбил сигнальное стекло на площади Клиньенкур. И сообщил о драке в одном баре. Алло, я вам позвоню еще раз. Сейчас все это уже ни к чему. Ни к чему ставить и крестик в книжку. Мальчишка гордо ехал по Парижу в полицейской машине. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо, И до новых встреч!